Глава 59. Запись. Конечно, внешне Лоэлин продолжал притворяться, что был наивен и начал общаться в дружелюбной манере с этой группой послушников. После того, как бал закончился, кареты разных семей разъехались. В тайной комнате в замке городского лорда Викон Джексон, которого Лоэлин видел сегодня, разговаривал со своим слугой. Это подтверждено «Я обнаружил запах таинственной сущности на его теле. Также было подтверждено, что он чрезвычайно молод». Отвечавший человек был укутан в чёрные одеяния. На его лице можно было заметить растущие пучки жёлтого меха. «Он отличается от тех одураченных послушников. Я не думаю, что он уйдёт на покой в таком юном возрасте. Не важно, прячется ли он от врагов или скрывает какой-то другой мотив». Но его появление не означает для нас хороших новостей. Обеспокоенное выражение промелькнуло на каменном лице Джексона. Пожалуйста, простите мою прямоту, хотя мы способны разобраться с состояственной сущностью прямо сейчас, но если мы навлечём гнев остальных, то получим больший ущерб, чем пользы, проговорил зверь-человек. Действительно, Джексон помолчал некоторое время перед тем, как отдать приказ. «Не вызывайте гнева другой стороны, но не упускайте его из виду». «Я понял». Зверочеловек исчез во тьме. Со времени бала замысел Лейлина продвигался чрезвычайно быстро. Прежде всего, он одолжил у Мёрфи четыре с половиной тысячи золотых монет, чтобы купить поместье. Затем, с помощью старого Уэлкера, Лейлин выбрал лавку лекарств, которая была близка к тому, чтобы закрыться, но имела хорошее географическое положение. Он завладел ею и получил разрешение на лавку. Благодаря неожиданной помощи, полученной из замка городского лорда, многие процедуры на самом деле были улажены в течение нескольких дней. Конечно, Лейлин обнаружил нескольких шпионов, слоняющихся вокруг лавки лекарств и поместия. Однако эти тайные соперники выказывали сдержанность по отношению к Лаэлину и принимали только базовые наблюдательные меры, не трогая людей Лаэлина. Так что его тоже не слишком беспокоило их присутствие. Через Мёрфи он нанял несколько фармацевтов, как только минимальные стандарты для управления лавкой лекарств были соблюдены, Он Селиком передал бразды правления своим основным помощникам, а сам погрузился в магические эксперименты. После некоторого косметического ремонта поместье рыцаря выглядело даже новее, чем было сразу после постройки. Прежде рыцарь жил в трёхэтажном мезонине из белого кирпича. Теперь же Лейлин выбрал несколько действительно больших комнат для своего личного пользования. Самая большая из них стала использоваться как его спальня, а комнаты по обеим сторонам служили рабочим кабинетом и лабораторией для экспериментов. Установив в качестве системы сигнализации несколько заклинаний обнаружения, выученных в Лесной академии Кости Безны, он на строго наказал своим слугам, что без его приказа никто не должен входить в эти комнаты. Что до Грима и Фрейзера, то они были поставлены возле спальни мастера в качестве охраны. Файн и все другие наёмники получили задание нести стражу, чередующуюся между поместьем и лавкой лекарств. Лейлин также дал объявление, что серьёзные и усердные люди могут приобрести маленькие участки земли на его собственности через 3 года, и для квалифицированных людей или семей возможно постоянное проживание. Это было очень большой мотивацией для обычных наёмников и фермеров. Иногда Лэлин выглядывал за кон и видел усердных наёмников и фермеров за работой. Он всегда оставался в поместье, не считая случайных визитов в жилище Мёрфи. Поэтому даже в лавку лекарств он выходил редко. Слухи, медленно распространявшиеся снаружи, придали Лэлину репутацию благосклонного, но ленивого помещика. Йонный мастер Здесь люди из лавки лекарств. Сквозь дверь донёсся голос Анны. Пусть они выгрузят вещи в гостинной, и пусть Грим перенесёт их в лабораторию для экспериментов. Лейлин постучал пальцами по окну, которое издало глухой звук. Будет выполнено. Очень скоро голос сменился на шум передвигаемых вещей. Дюжину минут спустя Лейлин пришёл в экспериментальную лабораторию. Прямо сейчас она изначально просторная Была заставлена ящиками и несколькими длинными деревянными столами. В комнате не было окон, и только люстра свисала с потолка, испуская тусклый свет. Ённый мастер, согласно вашим приказам, лавка лекарств добыла для вас травы каждого типа, какие только можно найти на рынке. Анна приподняла платье и сделала реверанс. Она повернулась и открыла красный деревянный ящик, в котором обнаружились почки связанных коренейев и стеблей, а также многие другие травы неопределённого количества и типа. С краю каждого пучка или связки была прикреплена записка на жёлтой бумаге, показывающая название этих трав. Кроме того, это все формулы, которыми владеют обычные фармацевты, а не только для обычных людей. Анна передала ещё одну кипу тёмно-жёлтого пергамента. Лейлин пробежался по ним глазами и положил список на один из длинных столов. Всё, вы можете идти. Анна, останься. Лейлин махнул в сторону Грима и его помощников. Грим поклонился и вышел через большую тяжёлую дверь, закрыв её за собой. С громким лязгом освещение в экспериментальной лаборатории стало ещё более тусклым. Лейлин нахмурил брови и достал белый камешек из своего мешка. Затем он слегка надавил на камень пальцами, и тот засветился ярко-белым светом. Это был камень солнечного света. Этим предметом маги обычно пользовались в путешествиях. В нём содержится энергия слабого излучения, которая может выпускать яркий свет в течение длительного периода времени. Однако это излучение было крайне маленьким и могло использоваться только для освещения. Это куда ярче, чем раньше. Лейлин был очень доволен, глядя на своё хорошо освещённое окружение. Затем он сказал Анне: "Хорошо обработай травы и разложи их по порядку на столе для экспериментов". Да. Анна спешно взялась за дело. Лейлин лениво достал пурпурный плот размером с большой палец то тут ратил всю воду, содержащуюся на его поверхности, поэтому снаружи на нём имелось много складок. На вес он тоже был лёгким. Согласно книгам о лекарствах, доставленным вчера, это плод Уолтера, тип плода, который растёт в болотах. Чип извлек и данные и сохранил их в своих базах данных. Прямо сейчас ему уже не нужно было принимать травы внутрь. Он мог определить их лекарственные свойства всего лишь прикосновением. Видео Ц извлечение данных. В поле зрения Лайлин чип наложил голубой экран с множеством чисел и изображений, которые постоянно менялись. Название: Плод Олтера. Среда обитания: Болото. Применение: Лёгкие ядовитые свойства с эффектом утраты чувствительности. Данные сохранены. Это было одной из причин, почему Лайлин открыл лавку лекарств. За многие годы ученичества у Крофта он записал почти все травы, используемые мастерами зельеварения, сохранив их в базах данных ИИ Чипа. Однако то были особые ингредиенты, используемые магами. Что касается трав, используемых обычными людьми, ИИ Чип не имел записи о них. Теперь он должен был восполнить недостающие частицы информации. Кроме того, Лайлин добыл две древние формулы зелий у своего наставника и хотел найти замену для требуемых ресурсов. Этого можно было достичь только через бесчисленные эксперименты и поглощение огромного количества ценных и редких трав. Хоть Лайлин и обладал и и чипом, но этого шага в процессе было не избежать. С таким обширным предприятием Лайлин не мог увидеть конца имеющиеся задачи даже если бы потратил все свои магические кристаллы однако если некоторые ингредиенты можно было бы заменить травами которые используют обычные люди то он мог бы здорово сэкономить хотя это могло быть лишь несбыточной мечтой но её преимущество заключается в большой экономии при успешной замене ресурсов неважно сколько экспериментов нужно провести это всё равно бы посчиталось выгодным обменом к тому же Благодаря устрашающим вычислительным способностям ИИ-чипа существует проблеск надежды. Взгляд Элина был решительным. Как бы то ни было, неважно, сколько ингредиентов я поглощу. Это всего лишь ингредиенты, используемые обычными людьми. Мне нужно будет лишь потратить несколько золотых монет, чтобы купить их снова. Это гораздо лучше, чем тратить магические кристаллы. Что до задачи по исследованию, Его Лэлин уже давно отбросил на затворке сознания. Всё-таки ещё оставалось лишние 2 года времени, и если он полностью выполнит его за эти 2 года, то это задание будет считаться успешно завершённым. Даже если задание провалится, то худшим наказанием станет штраф в несколько магических кристаллов, ибо его учителем был Крофт, поэтому Лэлин нисколько не был обеспокоен. Время шло медленно, и в экспериментальной лаборатории Стало тихо. Только Анна изредка шуршала, кладя травы на стол. Через 2 дня в лаборатории остался только Лейлин. Его лицо радостно сияло. В базе данных успешно сохранено 3217 типов трав. Как это здорово! И чип предложил сохранить все данные в новой папке. Нет, объедини их с записью некоторых обычных ингредиентов, созданных ранее. Создай папку с названием Справочник обычных ингредиентов, приказал Лейлин. Ладно, дальше будет анализ разных сочетаний лекарственных свойств. Это огромный проект, и даже с помощью симуляции я всё ещё должен проводить эксперименты, чтобы проверить актуальные данные и увеличить вероятность получения желаемых результатов, подумал Лейлин. Юный мастер время ужина. Из-за двери донёсся голос Анны. Хорошо, я выхожу. Когда было время работать, он работал. Когда было время обедать или отдыхать, он обедал или отдыхал. Это было его жизненным принципом. По его мнению, вместе с поиском истины мог быть дозволен подобающий отдых. Лейлин улыбнулся и привёл в порядок стол для экспериментов прежде, чем выйти из лаборатории. Когда я провожу важные эксперименты, то я буду вешать знак на двери. В это время не прерывайте меня, сколько бы времени я ни находился внутри. Вы понимаете? Сказал Лейлин Анне, прислуживающей ему: "Я сделаю, как вы велите, юный мастер. А что на ужин?" Лейлин пошёл к одной из сторон комнаты. Хотя многие хозяева имели обычай трапезничать со своими слугами, но это не соответствовало обычаям магов, так что Лейлин ел в одиночестве большую часть времени. Несколько тарелок с едой, накрытых колпаками полусферической формы, были расставлены на подносе и помещены на маленький круглый стол белого цвета. Эта телятина с пурпурным овощным супом и пирог с яблоками и клубникой, тихо произнесла Анна, поднимая крышку. Густой белый пар и аппетитный аромат наполнили воздух. М-м, неплохо, Лейлинг кивнул, позволяя Анне повязать салфетку вокруг его шеи. Он взял ножевую вилку и принялся трапезничать. Кстати, не забудь напомнить мне завтра, чтобы я выделял час моего времени ежедневно для тренировок рыцаря сказал Лейлин Анни, внезапно вспомнив кое-что. Он уже простимулировал свою внутреннюю жизненную силу. Как рыцарю ему требовалось ещё немного потренироваться, чтобы поднять свои характеристики выше 3. Хотя Лейлин планировал идти путём мага, ему нечего было терять от увеличения характеристик. Глава 60. Фиолетовые листья Хоуф Дул холодный зимний ветерок, и воздух был пронизан холодом, проникающим до костей. На маленьком поле полуобнажённый Лин упражнялся в техниках со своим клеймером. Мышцы на его груди стали более отчётливыми, хотя и не слишком выделяющиеся, они были очень крепкими, создавая впечатление жизненной силы. Вперёд, удар снизу вверх, укол. Каждое движение было безупречным, выполненным идеально по учебнику. Когда Лэйлин закончил тренировку, Анна, наблюдавшая со стороны, торопливо побежала вперёд и подала ему белое полотенце. Лэйлин вытер пот и вызвал в поле зрения свои характеристики. Лэйлин Фелиер, послушник второго уровня, рыцарь. Сила 3,1, ловкость 3,3, живучесть 3,2. Духовная сила. 4,7. Магическая сила. 4 целых. Статус. Здоров. И Чип. Каков прогресс от сегодняшней тренировки? Производится оценка. Внутренняя жизненная энергия носителя была поднята до максимума. Дальнейшее увеличение на данный момент невозможно. Раздался голос Чипа. Этот день настал. Наконец настал, подумал Лейлин. То, что я способен максимизировать эти характеристики, было уже хорошо. Даже если бы я тратил больше времени, то не обязательно приобрёл бы больше. Отныне тренировки рыцаря можно приостановить. В конце концов, мне просто нужно отрабатывать мои навыки с клинком в будущем, чтобы они не заржавели. С ИИ-чипом это совершенно не проблема. После того, как тренировка рыцаря, проведённая ранним утром, закончилась, Лейлин сделал короткую передышку и выждал, пока не восстановился полностью, прежде чем с головой погрузиться в дальнейшие эксперименты. В лаборатории Лейлин положил фиолетовый лист в химический стакан и добавил к нему одну ложку зелёно-чёрного раствора, похожего на чернила. Затем он зажёг огонь под стаканом. Яркое жёлтое пламя лизало дно стакана, и начали вспениваться фиолетовые пузырьки. И чип, запиши это. Тест 145. Ресурсы заменители. Фиолетовые листья Хов, корень Ниноа. Запись завершена. Раздался голос чипа. Он подробно записал различные лекарственные свойства и реакции, полученные посредством эксперимента. За этот промежуток времени Лейлин уже провёл более ста экспериментов и пользовался способностью ИИ-чипа к симуляции больше десяти тысяч раз. «Вот это момент! У меня очень сильное предчувствие, что этот раз пройдёт успешно». Бормоча себе под нос, Лейлин взглянул на летучую смесь зелёно-фиолетового цвета, Использование трав обычных людей для синтезирования лечебных свойств магических трав казалось просто фантазией, и кроме того, существовали бесчисленные препятствия, которые нужно было преодолеть. Хотя для этих экспериментов требовались ингредиенты, которые можно было купить за золотые монеты в качестве катализатора на определённых этапах эксперимента, всё ещё требовались некоторые магические ингредиенты. Это всё были магические ингредиенты, которые Лейлин приобрёл на рынке магов. Сейчас он почти израсходовал их все. Без ИИ-чипа, симулировавшего большую долю его экспериментов, скорость расходования Лейлина далеко превзошла бы нынешнюю. Синтезирование нескольких важных ингредиентов уже могло истощить ресурсы Лейлина. Произошёл хлопок. Фиолетовый лист в стакане полностью растворился. И зелёная жидкость стала более прозрачной. Вот оно. Глаза Лаэлина расширились. Он взял стеклянную палочку и помешал ею против часовой стрелки, при этом осторожно направляя через неё нить духовной силы в содержимое стакана. Секунды становились минутами, и лицо Лаэлина становилось всё более серьёзным. На его лбу даже начали образовываться несколько капель пота. Из химического стакана раздался мелодичный звон. В центре бледной зелёной жидкости появилось множество чёрных точек, похожих на червей, и они начали непрерывно разрастаться во все направления. Выражение лица Лаэлина не изменилось, и руки его были нереально быстрыми, когда он взял красную жемчужину, лежавшую рядом в чаше Петри, и добавил её в идущую реакцию. Когда жемчужина была брошена в стакан, чёрные точки в нём быстро отступили. Бледно-зелёная жидкость начала светлеть и стала совершенно прозрачной. Замена основного ингредиента лазурного зелья произошла успешно. Оценка: можно заменить 45,8% лекарственных свойств основного ингредиента. Это сообщение было чрезвычайно приятным для Лейлины. Скомбинировав несколько гипотез в десятках тысяч симуляций чипа, я наконец-таки приуспел. Уголки губ Лейлина изогнулись в улыбке, и он плотно сжал кулак. В то же время Лейлин глубоко оплакивал тот факт, что хотя он и был мастером зельеварения, но модифицировать формулы было трудно. У него имелась оригинальная формула, а также и и-чип, чтобы проводить для него симуляции. Это экономило много времени и ингредиентов. Даже так ему требовалось столько времени, чтобы успешно модифицировать формулу. Если бы на его месте был его старший соученик Мерлин, то и он, наверное, не смог бы оплатить стоимость ингредиентов, и это также верно для могущественной семьи, что поддерживала его из-за кулис. И стратить драгоценные ингредиенты на авантюру с шансом успеха меньше 1 на 10.000 было просто нелогично для типичного мага. Более того, каждая неудача в процессе экспериментирования стала бы мучительным психологическим ожогом, опаляющим психику мастера зельеварения день и ночь. Если бы кому-то действительно удалось изменить формулу, это произошло бы по чистой удаче, даже для великих мастеров зельеварения, имеющих огромный опыт и мастерство. Однако, когда формула была изменена, это привело бы к огромной прибыли особенно для зелья, способного повышать духовную силу. И Ичип, если бы я заменил исходные ингредиенты, насколько велик был бы оставшийся эффект? На что ИИчип ему ответил, что информации в базе данных недостаточно, и он создаёт гипотезу. Далее последовал ответ, что новая формула сохранит примерно 35,4% эффективности оригинала. Это маловато, но выбора у меня нет. Заменяющие ингредиенты в основном обычные, которые могут приобрести даже простые людины. Количество компенсирует нехватку качества. Лэйлин проанализировал сильные и слабые стороны нового лазурного зелья. Основываясь на этом, цена может превысить 100.000 магических кристаллов. Досадно, что эта формула была создана, основываясь на моих текущих характеристиках. Эффект для других людей предсказать крайне трудно. Более того, процедуры очень сложны, и некоторые шаги невозможно проделать без ИИ-чипа. Другие мастера зельеварения наверняка много раз потерпят неудачу, когда станут варить это зелье. На самом деле, Лейлину было ясно, что даже если он станет официальным магом, как только другие узнают об этой формуле, то он не сможет её сохранить для себя. Всё-таки ингредиенты для этой новой формулы духовной силы можно покупать массово. Это поменяет правила игры для низших уровней разных академий и группировок. Никто из них не упустил бы такую возможность по своей воле. Собравшись с мыслями, он полностью закрепил формулу в памяти. Зелья, которые он сварит, будут предназначены только для личного потребления. Потом Лайлин прибрал все следы своих экспериментов, прежде чем выйти через дверь экспериментальной лаборатории. Ённ-мастер, Анна, дремавшая в кресле неподалёку, поспешно встала. Управляющий Уэлкер 2 часа искал вас. Кажется, в лавке лекарств какая-то проблема. О, пусть он придёт в мой кабинет после ужина. Лейлин снял испачканный стерильный халат, специально предназначенный для его экспериментов, и переоделся в обычную мягкую одежду. Кроме проблемы Уэлкера, недавно ещё были происшествия. Лейлин уселся, развалившись на ближайшем диване. На столе рядом с ним были фиолетовые плоды наподобие винограда и несколько красных ягод, которые он обычно любил есть. Рицци Фрейзер приходил ранее и сказал, что задание, за выполнение которого вы обещали награду, прогрессирует. Хотя Эйлин не придавал высокой важности заданию Академии, но всё же следовало провести некоторую поверхностную работу. Так он опубликовал объявление о задании для наёмников и искателей приключений города Полярной Ночи: разведать обстановку в глубине лесов Тёмной Ночи. Награда составляла 1000 золотых монет. Похоже, объявление о задании начинало приносить плоды. После ужина Лейлин принял старого Уэлкера и Фрейзера у себя в кабинете. На Фрейзере была кожаная броня, и был он столь же крепок, как и всегда. Старый Уэлкер же выглядел измождённым и горбился. Он поклонился Лейлину. Почтенный и юный мастер, наша прибыль от лавки лекарств в этом месяце составила Это не нужно. Лейлин опёрся на рабочий стол за собой и взмахнул руками, прерывая речь старого Уолкера. Передайте указание купить все фиолетовые листья Хоуф, корни Нино и плоды трёхцветной змии. Тогда юный мастер, сколько их нам купить? Все. Все? Старый Уэлкер поднял голову и с изумлением посмотрел на Лейлина. Верно? три ингредиента, которые я назвал. Ты должен купить всё, что есть на рынке, и сложить их в поместье. Говоря это, Лейли оставался безэмоциональным. Но могу ли я напомнить юнному мастеру, что дела у лавки лекарств идут не очень хорошо, и вместе с травами, которые юный мастер покупал время от времени, наши счета уже в плачевном состоянии. Если бы поместье не отстёгивало постоянно золотые монеты, «Лавка бы уже стала банкротом». Этого, впрочем, старый Уэлкер не решился высказать и оставил это при себе. «Я знаю это, но ты должен запомнить вот что. Если золотых монет недостаточно, ты можешь взять еще у Анны. Эти закупки нельзя прекращать. Таковы мои постоянно действующие указания». Лейлин сцепил пальцы. Хотя ему было примерно 15 лет, он явно мог навязывать свою волю. «Ха... хорошо, я понял». Холодный пот покрыл лоб старого Уэлкера. Он тут же поклонился и вышел. Он не был таким же, как Анна и трое мужчин, знавших о личности Лейлина. Было вполне естественно, что он с некоторой опаской относился к тому, как Лейлин решает финансовые вопросы. Однако Лейлин организовал домашнее хозяйство лишь за тем, чтобы преследовать собственные цели — и иметь помощь в разных задачах вроде сбора ингредиентов. Так что потеря некоторого количества золотых монет была пустяком. Всё и вся должно было проложить путь его продвижению для становления магом. Всё прочее было мишурой. Хотя я шёл по пути мага, но это лишь для обретения свободы и жизни без забот. Жаль, однако, что моей нынешней силы вовсе недостаточно. Лейлин глубоко вздохнул. Было похоже, что он стал значительной персоной в городе Полярной Ночи, по большей части благодаря тому, что имел поместье и слуг. Однако для мага эти вещи были иллюзорными мыльными пузырями, которые могли полностью исчезнуть от лёгкого прикосновения. Даже энергетическая отдача в битве между двумя официальными магами наверняка поставила бы Элина в смертельно опасное положение. Что толку было в мимолётном комфорте, когда вопрос жизни и смерти не решён наверняка? Более важно то, что если Лесная академия костей бездны потерпит полное поражение, то хижина мудреца Готема, пожалуй, обозначит все факультеты и учеников академии как беглецов. Мне придётся всё бросить и бежать. В эту беспорядочную эпоху только собственная сила человека может обеспечить свободу. Чернокнижник в мире магов. Специально для сайта aolite.ru. Глава 61. Ущелье Брей. Когда старый Уэлкер вышел, в комнате остались только Лейлин и Фрейзер. Рыцарь знал о статусе Лейлина как мага, так что выражение Лейлина тоже стало более расслабленным. Полёжа в глубоком кресле, Малелин сощурил глаза. "Какие новости по увядшим лесам?" Фрейзер склонил голову, выражая почтение и сказал: "Почтенный юный мастер, согласно вашим приказам, я послал множество людей разведать увядшие леса. Я смог найти некоторые ключи к разгадке, заплатив за это одним убитым и двумя серьёзно раненными людьми. Недавнее событие в увядших лесах напрямую привели к уменьшению сбора трав. На данный момент несколько крупных группировок тоже послали разведчиков с той же целью. Но даже после этого они все попали в засаду. Согласно нескольким очевидцам, они пострадали от каких-то неописуемых нападений чёрного существа в лесу. Пока известно было только то, что это существо было чрезвычайно быстрым чудовищем. Кроме этого описания, ничего не было известно. Продолжай. Голос Лейлина был совершенно спокойным. Один разбойник в итоге смог отчетливо разглядеть, как выглядело чудовище во время одного из его нападений и засады. Вот набросок, который он нарисовал. Рыцарь передал набросок Лейлину. Лейлин посмотрел. На бумаге было изображено какое-то четвероногое смееподобное существо. Его тело сплошь покрывало чешуя. У него был раздвоенный язык, а на макошке небольшой рог. Что ещё сказал разбойник, спросил Эйлин. Он сказал, что это существо было примерно 2 м в длину. Всё его тело было желтовато-коричневое, и оно было чрезвычайно быстрым, добавил Фрейзер. А оно так выглядело? спросил Эйлин. Он торопливо вспоминал иллюстрированное руководство необычных существ, которое видел в академии. Оно немного похоже на синюю ящерицу, но цвет неправильный, и ещё оно слегка напоминает змею. Однако спасение нескольких разведчиков показывает, что это существо не очень опасно. Паслушник второго уровня должен быть способен справиться с ним. Лейлену успокоился. На этот момент он однако всё ещё не имел желания уладить это лично, не считая того, что эксперименты с зельями вступали в решающую фазу. Происшествие с увядающими лесами еще не было полностью расследовано. Пока это не было абсолютно необходимо, Лейлин не стал бы рисковать своей жизнью ради неизвестной опасности. «Передай эти приказы. Если кто-то сможет схватить живым или убить это существо, не важно кто, я награжу его двумя тысячами золотых монет. Еще за любые части этого существа, будь то чешуя, кровь, кожа или рог, я дам дополнительно 200 золотых». Тихо сказал Лейлен. "Да, ми лорд, я сейчас же объявлю об этом". Фрейзер поглонился. "Ступай". Лейлен махнул руками. Фрейзер снова поклонился, прежде чем уйти. 3 дня спустя к востоку от города Полярной ночи, в маленьком ущелье. На Лейлене было чёрное одеяние, и он шёл по горной тропе вдоль ущелья. Для человека вроде него, все характеристики которого были выше 3, эти препятствия вовсе не представляли проблемы. Он шагал, прогуливаясь в свое удовольствие у себя на заднем дворе. За ним следовал одетый в доспехах грим, который надел маску со шлемом, чтобы скрыть внешность. «Мы здесь, рынок ущелья Бэй», – тихо сказал Лейлин, ощущая колебания энергетических волн вокруг. Этот рынок был на карте, которую Бики дала Лейлину. Он был расположен рядом с городом Полярной Ночи и служил местом обмена ресурсов. Ранее, когда Лейлин выбрал задание, в его намерение входило посещение этого рынка. «Стоять!» – раздался девичий голос. Лейлин повернулся в направлении голоса. Он обнаружил маленькую девочку верхом на горном козле, двигающейся к ним. Горный козел скакал в припрыжку вдоль обрыва. Он действительно двигался очень быстро, добравшись до Лейлина за несколько мгновений. «Ты маг?» – спросила девочка, равнодушно измерив Лейлина взглядом. «Да, я странствующий маг и желаю войти на рынок. Это мой слуга». Лейлен указал на Гримма за своей спиной. «Мощь этого слуги уже достигла силы рыцаря. Ты сильный». Девочка подняла большой палец. «Плата за вход по одному магическому кристаллу за тебя и за твоего слугу. Если ты думаешь, что это дорого, то он может подождать снаружи». «Это не нужно». Лейлен достал два магических кристалла и передал их девочке. Я желаю знать, где в этом ущелье я могу получить последние новости, сказал Лелен небрежно. Ты здесь новичок, не так ли? В этом месте у меня самые свежие новости. Девочка самоуверенно задрала голову, а на лице её было выражение, говорящее: ты можешь взмолиться, чтобы получить их. Лелен потерял дар речи. По результатам сканирования ИИ чипа эта девочка была послушником третьего уровня. Её сила была даже выше, чем у Мёрфи. Она определённо больше не была ребёнком, несмотря на внешность. Было трудно определить, почему она поддерживала детский облик. Может ли госпожа надзирательница сказать мне, какова будет цена, чтобы узнать новости? Леленслика поклонился. Ты довольно мил в моим глазах, так что одна новость в обмен на один магический кристалл. Девочка изобразила выражение, как будто она высокого мнения о Лелене. Тогда ладно. Авелин криво улыбнулся и передал магический кристалл. Как идёт война у Лесной Академии Кости Бездны? Недавно маги, покупавшие у меня новости, тоже спрашивали об этом. Девочка почесала голову. Согласно последним обновлениям с вчерашнего дня, Лесная Академия Кости Бездны упорно держится, потому что они полагаются на свои магические заклинания. Однако потери среди послушников немалые. Сказав это, девочка пробормотала: "Не беспокойся. Пламя войны сюда не дотянется. В этом месте даже не так уж много надёжных точек добычи ресурсов, поэтому как оно может привлечь внимание академии? Только послушники иногда могут заходить сюда". "Я знаю это. Тогда знаешь ли ты причину этой войны?" Лелен отдал ещё один магический кристалл. Девочка торопливо взяла его. "Кто знает?" Похоже, она ведется за скипетр или какую-то драгоценность. Вот как. Лейлин кивнул, показывая, что ему больше не о чем спрашивать. «Молодой человек, я надеюсь, что ты найдешь то, что ищешь в этом ущелье, безо всяких проблем». Девочка помахала руками и похлопала козла, на котором сидела верхом. Он продолжил скакать, и очень скоро они пропали из виду, исчезнув в ущелье. «Давай тоже войдем» сказал Лелен Грима за своей спиной. Когда Лелен пришёл в ущелье, в этот раз у него было крайне плотно расписание. Несколько его экспериментов достигли решающей стадии. Модифицированная формула лазурного зелья тоже приближалась к завершению. Было жаль, что некоторые магические ингредиенты, которые он запас ранее, закончились, так что у него не было выбора, кроме как выйти из дома. Скоро Мне нужно только купить ресурсы, а потом начать попытки сварить лазурное зелье. Тогда моя духовная сила, до сих пор медленно увеличивающаяся, получит огромное ускорение. Казалось, будто в глазах Вэлена горел огонь. Следуя по узкому пути вдоль обрыва, Лейлина осторожно шёл в глубющелье. В этой точке обмена ресурсов все латки были обустроены в гротах, усеивающих склон немного наподобие пещер первобытных людей. Полярин вошёл в лавку зелий под названием Зелья Лекфорда. В пещере было очень темно, её освещали только несколько камней, излучающих зелёный свет. Казалось, будто от этих камней и каждый предмет в пещере испускает зелёное свечение, придавая месту крайне мрачный вид. Послышался мрачный, печальный смех. Хе-хе-хе. Что вам нужно? Из-за прилавка вышел старый гном. Его лицо было всё в морщинах. Он был лысым, и большая часть его из зубов тоже выпала. «Мне требуется по 20 стандартных порций вьющихся листьев, хрустальных плодов и семян винограда глаз дракона», медленно и отчетливо проговорил Лейлин. «О-о-о! Старый гном даже брови не пошевелил, будто это его не волновало. Это все ингредиенты для зелий, и цены на них будут не низкими. Ты мастер зелеварения? Не похоже, что ты должен вас заботить». Лейлин охмурился. Поведение этого старика было ему не по нраву. «Молодой человек, возможно ли, что никто не научил тебя уважать стариков?» Старый гном улыбнулся, и зрачки его глаз как будто завращались. Прозвучало предупреждение и чипа. «Внимание, внимание! Тело цели испускает магические энергетические волны». Гримм, стоявший позади Лейлина, рухнул, не издав ни звука. «Проклятие!» – выргнулся Лейлин. Некоторые послушники, даже официальные маги из-за травм, полученных при развитии или подвергнувшись облучению из-за экспериментов, становились психически неурановешенными. Они часто проявляли безумие. Очевидно, сегодня Лейлину встретился один из них. Согласно сканированию ИИ Чипа, гном перед ним был послушником второго уровня. Но его духовная сила была гораздо сильнее, чем у Лейлина. Магическая сила в теле Лейлина пришла в движение, позволяя ему избежать заклинания старика. Заклинание иллюзии, непохоже, должно быть в таком случае это какое-то пассивное заклинание. Рукав одеяния Лелина зашуршал, и в его руках оказалась огненно-красная зелье. Всё его тело источало враждебность. Ха-ха-ха, именно так, именно так. Смерть прекрасна, и скоро она не зайдёт на нас. Старый гном рассмеялся как maniak и радостно заплясал. Он совершенно сошёл с ума. Лелен приготовился швырнуть в зрюччатое зелье, которое держал в руках, и искать путь спасения. Он не хотел вступать в потасовку с безумцем без причины или смысла. Кроме того, победа не принесёт ему выгоды. Ланквард хватит. Именно тогда, когда старый гном готовил очередное заклинание, раздался голос. Это была стражница, голос девочки, ездившей на горном козле. "Мариса, ты мне надоела!" Старый гном громко взвыл и произнёс заклинание. Чёрный дым сгустился в его руках, образуя большой чёрный шар. "Проклятие! Ленфродс снова за своё. Кто из вас может помочь мне?" снова донёсся голос девочки, на этот раз довольно раздражённый. "Фус, Окер." Послышались два чрезвычайно коротких заклинания, и это шокировало Лелину. "Послушник третьего уровня. Я слышала, что духовные силы послушников третьего уровня не только может поддерживать несколько заклинаний нулевого уровня, но они еще и овладели техникой колдовства фразами, которая сокращает заклинания до нескольких слогов, чем достигается их почти мгновенное применение. После произнесения нескольких слогов внутри пещеры появилось множество зеленых лоз. Некоторые огромные лозы полностью связали ноги и руки Лэнгфорда. Лэнгфорд ревел без остановки и приготовился швырнуть черный шар из дыма. В этот момент стрела красного цвета разорвала пространство и попала точно в центр шара. Пуф! Раздался легкий шум, пока черный дым и красная стрела противодействовали друг другу, прежде чем исчезнуть. Стрела нейтрализации энергии, зрачки Лелли насузились. Послушник третьего уровня, который атаковал снаружи, намного превосходит меня во владении магией. Глава шестьдесят вторая. Модифицированное зелье. Что вы делаете? Быстро поставьте меня на землю. В этот момент связанный Ленкфорд стремительно трансформировался. Маньякальное выражение на его лице исчезло, и в его глазах показалось спокойствие. На изначально лысой голове выросло большое количество зелёных волос, которые быстро доросли ему до лодыжек. Глядей, его волосы уже выросли, похоже, будто к нему вернулся расудок. Прозвенел голос девочки, и зелёные лозы были убраны. "Лангфорд, ты так и не научился предугадывать, когда начнутся твои приступы безумия. Ты даже нарушил правила ущелья, напугав нашего клиента. Тебе лучше получить у него прощение, иначе тебя изгонят отсюда". Два голоса постепенно удалились, и Лелен не увидел двух других послушников третьего уровня даже после окончания боя. Кроме того, не пострадал даже интерьер пещеры. Заметив неладное, гном поспешно склонился перед Леелином. "Мои извинения, господин. Из-за некоторого психического расстройства временами я не способен себя контролировать. Я надеюсь, что вы позволите мне предоставить компенсацию за созданные мной неудобства". Лангвард был одручён. Раньше я действительно думал, что правильно рассчитал время. Вы, я не ожидал, что приступы станут проявляться чаще прежнего. Возможно, мне действительно придётся уйти. Леален тоже не знал, как реагировать в этой ситуации. Он смог только сказать: "Тогда, пожалуйста, разбудите моего слугу, а ещё поскорее принесите ингредиенты, которые я заказал". Конечно, старый гном протащил по полу свои длинные волосы и встал перед Гримом. Он приподнял веко Грима и взглянул на него. "Ваш слуга лишь временно потерял сознание. Он начнётся после короткого отдыха". Затем он достал из своего одеяния какой-то коричневый порошок и заставил Гримма проглотить его. Вскоре Крепыш очнулся. Затем Лэнгфорд достал маленькую коробку и вручил ее Лейлину. «В качестве компенсации за ваши неприятности. Еще я могу сделать вам скидку в 50 процентов». Лейлину тратил до речи, но все же вручил старику магические кристаллы и передал коробку Гримму, чтобы тот нес ее, после чего попрощался. При прощании Ленквард снова низко поклонился. Если вы ещё желаете торговать со мной, то запомните, пожалуйста, только когда мои волосы отрастают ниже моих лодыжек, я в своём уме. В остальное время лучше избегайте меня. Лелен кивнул и покинул ущелье вместе с Гримом. Изначально он был в настроении побродить, но после этого происшествия совершенно утратил интерес. Кто знает, что ещё поджидает его в ущелье? Пусть мага коварен. Каждая неудача в развитии, будь то в ходе эксперимента или как побочный эффект излучения заклинания, может причинить непоправимый ущерб его участникам, а иногда даже стоить им жизни. Кроме увеличения срока жизни и получения огромной мощи, с течением времени в характере мага происходят некоторые изменения. У некоторых могут даже развиться психические проблемы. Лайлен подумал о Лэнгфорде и двух послушников третьего уровня, оказавших ему помощь. Они вызвали у Лелино ощущение, которое не могло сравниться с впечатлением о послушниках из города Полярной ночи. Если сравнить, то они были как волки против овец. Похоже, настоящие маги редко предпочитают вселиться в человеческих городах, а в основном живут на природе. Увиденная Лелином сегодня мощь этих двух послушников третьего уровня некоторым образом подстегнула его, когда я успешно освоил лазурное зелье то тоже смогу быстро продвинуться до этого уровня. В лаборатории при рассеивающем свете Лэлен взял со стола пробирку и пристально посмотрел на неё. В ней непрерывно пузырилась синяя пена. Он крепко держал её и встряхивал, следуя загадочному ритму. Синие пузыри в пробирке продолжали подниматься вверх, а затем исчезали, достигая её кромки. Реакция в зелье стала чрезвычайно стабильной. Предположительно, «Порог будет преодолен через 3 минуты 24 секунды», – раздалась подсказка и Чипа. После этого сообщения о состоянии в нижнем углу поля зрения Лейлина начался обратный отсчет. Когда он достиг нуля, Лейлин тут же произнес заклинание на древнем байронском языке. «Здесь океан голубой лазури. Приди, маленькие драгоценные дети». Он сразу забросил в пробирку немного голубых кристаллов, которые держал в другой руке. Пробирка начала дрожать. Несколько искр сверкающего синего света вылетели из её горлышка и закружились вокруг неё, превратившись в маленьких синих русалок. У этих маленьких русалок верхняя часть тела была человеческой, а размеры они были всего с большой палец лавлина. Их грудь прикрывали ракушки, а нижняя часть тела была в виде рыбего хвоста. Сейчас они держали за руки и кружились вокруг пробирки с пением и танцам. Их сладкое утонченное пение разнеслось по комнате, задевая сердечные струны Лейлина. Последний шаг – противостоять манящим голосам русалок. Выражение Лейлина ужесточилось. По слухам, пение русалок не только обладало ужасающей, завораживающей энергией, но и применялось для охоты на моряков. Многие подозревали, что русалки являются главными виновницами появления кораблей-призраков. Сейчас Лейлин ощущал сильное побуждение отбросить все, что имел, Ленор ночь прямо в океан. Это всего лишь иллюзия, в ней лишь 10% подлинной мощи русалок. Если бы это проделали настоящие русалки или русалки-манги, каков был бы эффект? Лелин стиснул зубы и окутался слоем чёрного серо-света, отражающего эти голоса. Манс. Выждо примерно 30 секунд, Лелин внезапно выпалил одно единственное слово. Чёрные иглы пронзили грудь маленьких русалок. Их прекрасные лица скрылись в вагоне. Внезапно они растаяли и превратились в несколько капель сине-жидкости, которые вернулись обратно в пробирку. Множество пузырей, кристаллов и капель жидкости быстро слились в одной пробирке, заполнив её наполовину тёмно-синим зельем. Элейн Лигоньков встряхнул пробирку. Изнутри неё раздался звук, будто от огромных океанских волн. Модифицированное лазурное зелье сварено успешно, сообщил ИИ-чип. ИИ-чип, какова мощность этого зелья по сравнению с исходной формулой? спросил Элен. Бип. Сбор испарений, анализ и сравнение данных. Примерно 33% от мощности исходного зелья. Хотя предыдущая оценка показывала 34,5%, но при создании обязательно будут иметься различия. Кроме того, Этот эксперимент Лерн проводил впервые, поэтому достижение такого эффекта его очень радовало. Жаль, что этот процесс требует очень много фиолетовых листьев Хов. Лерн поглядел на их остатки, лежащие рядом. Для зелья можно было использовать лишь экстракт из чередки фиолетовых листьев Хов. Кроме того, требовалось проделать много сложных шагов, что приводило к высокому уровню потребления. Он прикинул, что даже после скупки всех доступных ингредиентов у Элкерам, Леленс может сварить это зелье ещё только 30-40 раз. А теперь интересно узнать, каков эффект этого древнего зелья. Глаза Лелена сверкнули от предвкушения. Он вышел на свободное место и уселся на полу, скрестив ноги. Затем он вылил азурное зелье себе в рот. «Немного горькое и пахнет рыбой». Мышцы лица Лейли надернулись. Вкусы у этих древних магов были так себе. По расчетам и чипа, медитация служит наилучшим дополнением к зельям, увеличивающим духовную силу. Лейлин подумал об этом, перед тем, как полностью погрузиться в медитацию. На этот раз эффект медитации явно отличался от прежнего. Едва ощущая ход времени, Лейлин чувствовал, будто находится среди лазурного голубого океана, И безграничная синева морской воды сдавливать его, от чего он задыхался. Если посмотреть со стороны, мышцы красивого лица Лелена резко сокращались, и с него непрерывно стекали капли пота. По прошествии почти двух часов Лелен резко открыл глаза. Ух, ощущение от подобной медитации в несколько раз неприятнее, чем обычный. Лелен потряс головой, Медитация послушника скорее вызывала истощение, однако сейчас Лейлин ощущал боль во всём теле, особенно в голове. Казалось, будто кто-то долбил по ней большим молотом. Даже сейчас у него немного кружилась голова. "Ии, чип, покажи мои характеристики", приказал Лейлин. Тут же перед ним возник синий экран и показал череду цифр. "Обнаружено, что духовная сила носителя проявляет быстрый рост". Носитель находится под неизвестным воздействием. Духовная сила увеличена на 0,01. Духовная сила увеличена на 0,01. Состояние медитации углубляется. Эффект оптимизирован. Духовная сила увеличена на 0,03. Духовная сила достигла порога. Повышена на 0,05. Состояние медитации завершено. Характеристики носителя были изменены. Сила 3,1, Ловкость 3,3, Живучесть 3,2, Духовная сила 4,9, Магическая сила 4,0, Статус здоров. Отобразили среди данных, и Лелин обнаружил, что в итоге его духовная сила увеличилась на 0,2. Эти цифры на глаза Лелина расширились. Если бы использовать все исходные ингредиенты, значит, я мог бы увеличить духовную силу на 0,70 за раз. Действительно, это зелье достойно называться древним. Даже для официальных магов это очень хороший исход. Леленс спросила. И чип, если предположить, что есть достаточно зелий, сколько времени мне потребуется, чтобы достигнуть духовной силы в 7 пунктов? Вот эффект лазурного зелья. Вот в виртуальной модели тела носителя. А расчет устойчивости к зельям проводится вычисление. И чип приступил к вычислениям, и через дюжину секунд он сообщил: С учётом сопротивляемости носителя по отношению к медицинским свойствам, носитель достигнет 7 баллов духовной силы примерно через 2 месяца. Для продвижения до послушника третьего уровня было необходимо овладеть минимум двумя моделями заклинаний, достичь духовной силы в 7 баллов и использовать действующий эликсир Лелин получил модели заклинаний и действующие эликсиры уже давно. Удерживало его только этот порог духовной силы. Досадно, однако, вероятность успеха при варке лазурного зелья крайне мала. Даже я достиг успеха в лучшем случае один раз из десяти. Фиолетовые листья Хов. Мне нужно огромное количество фиолетовых листьев Хов. Если это невозможно сделать, то я должен организовать караван, чтобы приобрести их в других городах. Лелин скрипнул зубами, а в глазах его читалась решимость. «Юный мастер!» Когда он вышел из лаборатории, Анна, ожидавшая снаружи, немедленно его поприветствовала. «Передай эти указы. Отныне наше заведение прекращает все операции и направляет все ресурсы на покупку фиолетовых листьев хоуф. Кроме того, Фрейзер должен объехать ближайшие города, чтобы купить их». Лицо Лелина было крайне мрачным. «Да». Анна впервые увидела эту сторону Лерина, поэтому поспешно удалилась. Глава 63. Мутировавший организм. Прошёл жестокий зимний холод, и погода начала теплеть. С высоты своего поместья Глейн уже мог видеть издалека маленькие зелёные точки. На ближайших полях даже усердно работали фермеры. Незаметно прошёл год. Мне уже 15 лет. С трасейным взглядом Алелин на Бейме руками опёрся на подоконник. Он скупил все фиолетовые листьяхов, доступные в городе Полярной ночи. Постоянно занимаясь зельеварением, он смог получить 5 лазурных зелий, увеличивавших его духовную силу до 5,8. К несчастью, избыточное потребление любого зелья вызывало сопротивляемость к нему, и со временем эффекты уменьшались. Изначально он посчитал, что при доступных ресурсах его духовная сила достигнет значения 5,9. Однако на деле не хватило 0,1 пункта без каких-либо видимых причин. Сейчас я могу только надеяться на Фрейзера и остальных, отправившихся в соседний город, чтобы купить ингредиенты. Лелен протянул руку ото окна и сцапал со стола пригоршню красных ягод, жуя их как закуску. По сравнению с другими послушниками, однако мой прогресс сродни полёту. Всё-таки даже наследники больших семей не могут использовать зелье бесконечно. Более того, это ценное зелье способно увеличивать духовную силу. Меньше чем за месяц Лэлен уже догнал послушников пятого класса, обогнав же их и во больше года назад. Удачно, что я нахожусь за пределами академии. Только так я могу заниматься экспериментами и использовать такие зелья, не опасаясь последствий. Лелено внезапно обрадовался преимуществом, которое даровала ему война. Но даже если война закончится сейчас, я не посмею вернуться. Я должен выждать как минимум 3 года, пока не закончится время, отпущенное на задание. Только тогда моя отговорка будет правдоподобной. В этот момент Леленн подсчитал, что тогда он будет уже послушником третьего уровня. Не считая профессоров, остальные люди будут относиться к нему как к более важному человеку, обладающему силой. Более того, под прикрытием этих лет у него будет достаточно времени придумать несколько объяснений, чтобы замести следы. Мастер прибыл посланник от городского лорда с приглашением. Анна постучала в дверь и вошла только после разрешения Лейлена. Её лицо выглядело таким же унылым, как и всегда никогда не меняясь, что было делом рук какого-то мага. Приглашение, но Элен была слегка скептична. Всё это время они с Уиконтом Джексоном не поддерживали связи. Он прочёл письмо. Собрание, в приглашении указано, что приглашён Мёрфи и люди из его круга, являющиеся поголовно послушниками. Может ли быть, что произошло нечто таинственное, требующее помощи магов, предположил Элен. Анна, подготовь для меня карету и официальный костюм. Мне придётся на какое-то время уехать. Лелен сказал это без оттенков мыслей. Послушнику было трудно противиться воле великого рыцаря-виконта Джексона, лорда города Полярной ночи. Поэтому Лелен не хотел испортить отношения с ним. Кроме того, из-за недавнего уменьшения поставок фиолетовых листьев Ховов у Лелена не было иных важных дел, так что он мог уделить время этому собранию. Посмотрим, что будет. Я его уже довольно давно не видел, Сэр Мёрфи. В сердце города Полярной ночи находилось великолепное здание наподобие замка, построенное из серого камня. О круга патрулировало множество солдат, олицетворяя величие его хозяина. Чёрная карета резко остановилась перед замком городского лорда. Дверь отворилась, и из неё вышел юный дворянин с каштановыми волосами. Он выглядел довольно худым но его яркие глаза были полны энергии. Тут же и другая карета из красновато-коричневого дерева остановилась рядом с первой. Из нее вышел седобородый старик, несший книгу. Он походил на ученого. Когда старик увидел Лейлина, то заулыбался, и каждая морщина на его лице разгладилась. Он взял на себя инициативу и распростер руки. «Давно не виделись, друг мой. Я очень рад видеть вас, ученый Мерфи». Лейлин улыбнулся, нежно обнимая старика. Его отношения с Мёрфи были довольно хорошими. Хотя старик и обладал некоторыми недостатками, но невозможно было отрицать, что часть его опыта была источником просвещения для Лейлена. Когда Лейлен только прибыл в город Полярной Ночи, Мёрфи ещё и оказал ему большую помощь. Непринуждённо болтая, они показали свои приглашения при входе. Человек, похожий на дворецкого, провёл Лейлена и Мёрфи через сад в небольшую гостиную. Здесь уже находились несколько местных послушников, и Лелин подошёл поприветствовать их. В середине комнаты стоял диван в форме круга, а в его центре стол из красного дерева. Видимо, он предполагал равенство статусов и уровней. Добро пожаловать, друзья мои, вошёл мужественно выглядящий виконт Джексон. Для Лелина он выглядел так же, как год назад, время как будто не изменило его, разве что добавилось больше седины за ушами. Городской лорд Все послушники склонили головы. "Проходите, нет нужды для формальностей, усаживайтесь". Виконт Джексон сел на диван, и служанки в блузках с глубоким вырезом подали освежающий чёрный чай, а к нему бисквиты и прочие десерты. Почему атмосфера здесь похожа на конференцию или послеобеденное чаепитие? В глубине души Лелен питал сомнения, но не подал виду. Виконт Джексон и послушники сидели в кругу и время от времени обсуждали последние новости. В целом атмосфера ощущалась предельно дружелюбной. Жаль, что виконт Джексон известен как хладнокровный человек. Я слышал, что ради подавления мятежа он приказал казнить всех жителей деревни и насадить их головы на копьё. Лелен всё ещё поддерживал дружелюбный вид, но мысленно воскликнул: "Как я ожидалось, для гармоничного воздействия нужно иметь равные силы". Да, насчёт барона Сива. Он в последнее время был обеспокоен проблемами с лекарственными травами. Будто случайно упомянул виконт Джексон. Мы тоже какое-то время назад прослушали о видении лесов в тёмной ночи, но пока не пришли к никакому решению, сказал сидящий сбоку послушник, притворяясь, будто ему интересно погрузиться в эту тему. Мёршин нахмурился. Я полагаю, что лорд Виконт наверняка найдёт решение, не так ли? Однако виконт Джексон криво улыбнулся. Друзья мои, при помощи воронов я уже уведомил королевскую семью Но до сих пор не получил никакого ответа. Я совершенно не домываю, как нужно поступить в этой ситуации. Королевскую семью? Сердце Лэрина заколотилось. Правящая семья королевства Польфирд имела поддержку Лесной академии Кости Безны. Отношения между этими двумя крупами были чрезвычайно сложными. Появление этого задания в Лесной академии Кости Безны больше не казалось странным. Кстати говоря, Лелен даже был представителем, которого Лесная академия Кости Безны отправила для решения этой проблемы, но относился к ней равнодушно. Из-за этого Виконт Джексону пришлось просить помощи у данной группы послушников. В глубине души Лелен снисходительно улыбался, но внешне сохранял прежнее выражение. Он взял чашку горячего чая и сделал глоток, не желая ни в чём признаваться. Дело только в мутировавшем существе высокого уровня. Возможно ли, что господину не под силу решить эту проблему? спросил рыжеволосый мужчина средних лет. Лелино знал его. Он держал лавку одежды в городе Полярной Ночи, и многие наряды в поместье Лелиных были куплены там. Горожане знали, что владелец этой лавки дружелюбный мужчина средних лет и отец красивой дочери, но им было вовсе неизвестно, что он Мак «Честно говоря, я уже атаковал ее ранее. Я даже купил существо наподобие ящера, но это не помогло решить проблемы с увядающим лесом». Виконт Джексон махнул рукой. «Прямо сейчас область увядающего леса распространилась примерно на две деревни. Если с этим не разобраться, то рано или поздно она охватит леса темной ночи целиком. Когда это случится, о добыче трав останется только мечтать». Виконт Джексон жал кулаки. Добыча трав была основой экономики города Полярной Ночи. Каждый год замо городского лорда хорошо зарабатывал на высоких налогах, установленных на торговлю. Сейчас доход с налогов резко снизился. Неудивительно, что Виконт Джексон не мог усидеть на месте. Вы позволите нам взглянуть на любую часть тела этого ящера? спросил Мёрфи. Ладно, Виконт Джексон хлопнул ладонью и служонка с золотистыми волосами принесла серебряный поднос с несколькими коричнево-желтыми чешуйками. Все окружающие послушники взяли по штуке, и Лейлен тоже. И чип, сканирование. Коричнево-желтые чешуйки были размером с большой палец и холодными на ощупь. Вероятно, чешуя мутировавшего существа, предположительно, мутация разновидности ящера из королевства Пулфилд. С поверхности исходит слабое излучение – Качество неоднородное. Извлекаемые материалы были уничтожены в качестве компонента непригодна. После сканирования ИИ Чип передал данные. Неудивительно, что маги из ущелья не отреагировали. Для магов это существо бесполезно. Все его тело не стоит даже одного магического кристалла. Кто бы взялся за такое затратное и неблагодарное дело? Лелин кое-что понял. «Для магов выгода была прежде всего». Они не делают ничего, что принесёт пользы. Случай с овячьими лесами произошёл на границах города Полярной Ночи. Будь в нём какая-то выгода или если бы какому-то магу понравился материал существа, то этот случай был бы давно решён послашниками с точки обмена ресурсов в ущелье. Их бездействие в нынешнем положении дел могло значить только одно. Устранение проблемы с овячьими лесами не приносило никакой выгоды, только проблемы. Если и существовала какая-то выгода, то слишком маленькая, чтобы покрыть потенциальные потери от предприятия. Вот почему за все это время проблема так и не была решена. Какая досада. Это не высокоуровневое существо, нужное магам, а просто мутировавшее организм, не представляющий до не пользы, — сказал Мёрфи. Он взял предмет наподобие увеличительного стекла и какое-то время рассматривал чешуйки, придя к тому же выводу, что и Лейлин. Как же так? Есть ли какие-то решения? Виктор Джексон с лицом, полным надежды, посмотрел на своих гостей. Большинство мутаций в организмах вызывается продолжительным воздействием со стороны окружающей среды. Без дальнейших исследований я не могу прийти к никакому заключению. Более того, я не думаю, что это существо главный виновник увядания лесов. Мёрфи покачал головой. Я готов дать 30 магических кристаллов каждому в придачу к 5000 золотых монет чтобы попросить вас разведать эту область. Что скажете? Это моя просьба в качестве вашего старого друга. Виконт Джексон оглядел людей вокруг и заметил, что остальные послушники тоже не выказывали интереса, из-за чего они вольно скрипнули зубами. Раз это тревожит моего лорда виконта, то я не могу ему отказать, беспомощно произнёс Мёрфи. Глава 64. Увядший лес. Под давлением агрессивной просьбы Виконта Джексона очень скоро согласились и другие послушники. Все-таки они прожили на его территории уже долгое время, и к тому же он был великим рыцарем, поэтому было бы неловко ему отказывать. Однако было и исключение. Прыщавый послушник, которого Лейлин видел раньше, отказался без раздумий. Наконец, Виконт сфокусировал взгляд на Лейлина. «А что насчет вас, господин Лейлин?» Насчёт Лелина у виконта Джексона имелись некоторые сомнения. Причина была в том, что Лелин прибыл как раз в нужное время. И Джексон предположил, что этот послушник и был посланником, принявшим задание королевской семьи. Досадно, что со времени прибытия Лелин проводил большую часть времени в своём поместье и редко его покидал. Не появлялись и маги, желающие отомстить ему, так что, видимо, этот послушник был настоящим отшельником. Если бы не приказ Лейлина насчет того, чтобы миссия в увядших лесах продвигалась, Виконт Джексон был бы совершенно разочарован. Все-таки это должно быть сделано, а отправиться в компанию лучше. Подумал Лейлин, но внешне изобразил нерешительность. В последнее время я исследую зелья и чрезвычайно занят. Некоторые мои эксперименты достигли решающей стадии. И все же я прошу господина Лейлина найти время на это дело. Внезапно сказал Виконт Джексон. Я знаю, что в последнее время вы массово закупаете фиолетовые листья ховов. Этот ингредиент довольно редкий, и в других городах его запасы немного. Однако в нашем замке есть склад. Если господин Лаэлин согласится присоединиться, то я готов добавить к награде фиолетовые листья ховов из наших запасов. Фиолетовые листья ховов. Хоуф... Глаза Лаэлина сверкнули, это был сюрприз. По его оценке, большего Викон джексон предложить не мог. Лейлин изобразил внутреннюю борьбу перед тем, как наконец согласиться. Затем послушники запланировали точное время встречи, а потом поспешно разъехались, чтобы заняться подготовкой. Лейлин не слишком верил в истинную боевую мощь этой кучки послушников, искренне желавших уйти на покой и жить в довольстве и роскоши. Однако они все еще являлись послушниками, и их базовые заклинания все еще могут что-то представлять из себя. Учешил себя Лейлин. В этот момент Мёрфи, попрощавшийся с другими, подошёл к Лейлину с удручённым видом. Молодой человек, когда мы достигнем Ветхих лесов, тебе придётся меня защищать. Господин, вы третьего уровня. Послушник третьего уровня, а я всего лишь второго. Глаза Лейлины расширились. Мёрфи вздохнул с беспомощным лицом. Я уже слишком стар для этого. Я забыл многие заклинания из своего репертуара. Понимаешь ли, построение модели заклинания требует тщательной работы. Маленькая промашка, и взрыв не оставит даже трупа. Как давно вы в последний раз применяли заклинание? Лелена внезапно охватило дурное предчувствие. Кажется, лет 30 или 40 назад. Как ты знаешь, я всегда считал себя учёным, невинно ответил Мёрфи. Проклятье. Лелену внезапно пожалело о своём решении. Утром через 2 дня ворота города Полярной ночи широко распахнулись. Из них выступил отряд солдат, в середине которого было ещё несколько человек. Очень быстро они покинули окрестности города. Я никогда не думала, что виконт Джексон тоже отправится с нами. Мёрфи выглядел очень довольным. Присутствие великого рыцаря рядом было хорошей гарантией безопасности. Виконт Джексон, который ехал рядом с ним, был одет в чёрный доспех со шлемом закрывающим его лицо целиком. Лейли научил момент и шепнул на ухо Мёрфи. Как ваше приготовление? За эти 2 дня я бросил все силы на модели заклинаний и худо-бедно могу использовать парочку. Шопот ответил Мёрфи. Это хорошо. Предыдущая их беседа носила шутливый характер. Лейли ни за что бы не поверил, что у этого старого плута не найдётся в рукаве пары козырей для защиты своей жизни. Мир Магов не был спокойным местом. Не обладая достаточными навыками, Мёрфи бы давно погиб. Поэтому как он мог выжить, будучи просто учёным? Однако даже чёрная железная стража была мобилизована, похоже, два взвода по 20 человек. Конечно, это элитные солдаты города, сказал Мёрфи. На самом деле, и он, и Лэлен знали, что в вязких лесах этим двум взводам найдётся лишь одно применение быть пушечным мясом. Леса темной ночи были расположены не так уж далеко от города. После примерно получасового путешествия отряд достиг опушки леса. Уровень опасности здесь должен быть ниже, чем в лесу кости бездны. По крайней мере, если обычные люди будут сохранять бдительность, то смогут входить и выходить свободно, собирая травы. Лейли находился в середине отряда. Когда он увидел, что два взвода впереди расчищают дорогу, он задумался – По дороге Леля ощутил, как сильно уменьшилась жизненная сила лесов в тёмной ночи. Хотя на дворе стояла весна, но лес казался себе жизненным. Более того, все чувствовали, как их тела тяжелеют, а их сердца покрыла тень. Всё это было крайне угнетающим. Леля наблюделся: ветви деревьев имели признаки увядания. Некоторые молодые побеги даже стали бледно-жёлтыми. Увядание ещё не распространилось до этого места. Но предназнаминавания это мы есть. Лелин вздохнул. Его ушей достигло перешёптывания нескольких солдат. Теперь здесь действительно по-другому. Наша семья раньше занималась охотой. В прошлые года в это время здесь бегали животные, росло много диких съедобных и лекарственных трав. И чип. Есть изменения в окружающем воздухе. Сканирование в сравнении с базой данных. Заключение. Уровень кислорода понижен на 3%. Уровень азота повышен. Обнаружен неизвестный инертный газ. Его доля составляет 1,2%. Но его уровень продолжает повышаться, сообщил Ичип. Мог ли этот инертный газ быть причиной вывядания лесов? Лэрен погладил подбородок, позволяя Ичипу продолжить анализ этого неизвестного газа. Осторожно, мы вошли в область вывядания, выкрикнул виконт Джексон впереди группы. Лэрен похлопал по своей кожаной броне. Под ней было серое одеяние Лесной академии Кости Безды, с которой он снял эмблему. Оно служило вторым слоем защиты. Послушникам не доставало эффективных защитных средств, которыми пользовались официальные маги. Победа часто зависела от того, смог ли чит из заклинаний поразить противника. Мгновенное произнесение заклинаний, магические зелья, магические артефакты и прочее всё это чрезвычайно повышает мощь послушника. Лейлин сунул руку в кожаную сумку на поясе и достал оттуда зелье. В ущелье Брей он восполнил запас ингредиентов и сделал много взрывчатых зелий, чтобы использовать их в этой экспедиции. По мере продвижения группы окружающая среда начала меняться. Земля была сухой, растения увяли, весь лес истычал ауру смерти. Лейлин на ходу протянул руку и сорвал сухую веточку. Его глаза сверкнули. Она уже потеряла всю влагу, и даже... Он чуть сильнее сжал ладонь, и сухая веточка тут же превратилась в белую пыль, которая просыпалась на землю. Даже внутренняя структура полностью уничтожена. У Лейлина стало тяжело на сердце. Такая сила уже превзошла его ожидания. Виконта Джексон спросил у Мёрфи, едущего рядом с ним, «Куда нам нужно попасть?» «В середину. Моё заклинание сработает только в центре увядшей области». Мёршие сосредоточенно видом достал что-то наподобие очков и водрузил их на нос. На земле лежала большая куча увядших листьев, под ногами она казалась очень мягкой. Тревога, тревога, впереди опасный организм, внезапно раззвучало предупреждение из чипа, и Лели начал искать повод, чтобы предупредить остальных. Внезапно жёлтые ветки, большие и маленькие, взметнулись вверх. На отряд ринулась какая-то чёрная фигура. Она была чрезвычайно быстрой. Открылась её пасть, усеянная белоснежными клыками, и вылетел красный язык. Язык обвился вокруг талии одного из солдат в передней части отряда, и тот выронил своё копье. "Осторожнее!" тут же громко проревел виконт Джексон. Мгновенно раздался крик ужаса, и обвитый языком солдат был разорван надвое. Алая кровь и внутренности разлетелись по окрестностям. "Проклятье!" Гневно скричал Виктор Джексон, выхватив длинный меч, висевший на его поясе, и атаковал чёрную фигуру. Мы заклинание замедления. Рыжий владелец лавки взмахнул руками, выстрелив жёлто-зелёным лучом, который попал в чёрную фигуру и превратился в охватившее её кольцо. Раздалось шипение. Чёрная фигура повела языком и наконец замедлилась, позволяя разглядеть себя целиком. Тело цвета охры Четыре лапы, в пасти раздвоенный язык, как у змеи, на лбу небольшой рог. Разве не докладывали, что это существо уже убито? Почему оно ещё живо? Лелинза сомневался, но сразу же активировал ИИ-чип. Био неизвестный организма. Сила 5,5, ловкость 4, живучесть 5, духовная сила 3. Сходство с синей ящерицей 67%, сходство со змеёй манса 45% довольно сильное чувство, не считая низкой духовной силы, оно не имеет явных уязвимостей. Численность тоже неизвестна. Неудивительно, что Джексон не мог справиться с ним в одиночку. Однако под воздействием заклинания замедления скорость этой странной ящерицы явно уменьшилась, и после быстрого обмена ударами прогремел голос Джексона: "Световая дуга смерти!" Из его меча вырвался пучок ярких лучей приняла форму клинка и ударил по шее ящерицы. Техника убийства, принадлежащая рыцарям, имеет такую же природу, как моё рассечение крестом. Однако Джексон выполнил её с лёгкостью и даже не использовал тайные техники рыцарей. Бам! Двое соражающиеся столкнулись. Ящерица пробежала ещё несколько шагов вперёд, прежде чем внезапно обрушиться на землю. Чешуйки цвета охры опадали одна за другой. На шее ящерицы был виден разрез, из которого текла тёмно-красная кровь. Смотрите, внезапно крикнул один из послушников. Сразу после смерти ящерицы её тело начало прогибаться внутрь, и с неё непрерывно опадала чешуя. Кровь быстро испарялась, и через несколько минут на земле остался только белый скелет и немного чешуи. Глава 65. Глубоко под землю. Больше нет нужды смотреть. То же самое происходило, когда я убивал этих существ раньше. Виконт Джексон достал белоносый платок и начисто вытер свой клинок, перед тем как убрать его в ножны. Когда она умерла, действительно произошло саморазрушение. Лейлен был удивлён. Это совершенно не соответствовало законам природы. Глядя на скелет, от которого всё ещё в шёл белый дым, Лейлен взял одну из костей. Высохшая белая кость вся была усеяна трещинами. Казалось, она рассыплется даже от малейшего нажатия. Леэлин надавил пальцем чуть сильнее, и сухая кость шипящим звуком превратилась в белый порошок. Что-то не так. Глаза Леэлина сверкнули. В белом костном порошке он заметил нечто похожее на кровеносные сосуды. Цель всё ещё излучает жизненную энергию, выявлено присутствие высокоуровневого патогена. Носителю рекомендуется сохранять дистанцию. В этот момент в поле зрения Лейлины появились результаты сканирования её чипа. Лейлин поспешно стряхнул с руки красные вены и начал очищать ладонь при помощи энергетических частиц. Что-то не так? Мёрфи тоже обнаружил неладное. Осторожнее с этими костями, в них что-то есть. Лейлина хмурил брови и быстро отошёл от них. В этот момент на иссохшем скелете ящерицы внезапно появилось множество кроваво-красных вен. Кости покрылись бесчисленными отверстиями, казалось, будто вены раньше паратизировали на костном мозге. Бесчисленное множество кроваво-красных вен приняли форму, переплетаясь подобно ветвям дерева и начав трансформироваться в небольшое существо. Оно было немного похоже на предыдущее, но имело кроваво-красную окраску. Время от времени на нем выступали вены. У существа не было глаз или рта, а его четыре ноги казались крепкими. Существо оказалось чрезвычайно быстрым. Прежде чем Виконт, Джексон и остальные послушники успели среагировать, оно сорвалось с места. Была видна только размытая красная полоса. В погоню это существо наверняка как-то связано с увядающими лесами. Человек, полностью укутанный в серое одеяние, что-то прошептал Виконту Джексону, который немедленно отдал этот приказ. «Этот человек в сером постоянно следовал за Виконтом Джексоном с тех пор, как мы покинули город Полярной Ночи. Должно быть, он доверенный помощник, и у него отличные способности к обнаружению». Глаза Лейлина сузились, когда он использовал ИИЧИФ для сканирования. «Это сложение и внешность, да еще и энергетические волны послушника второго уровня? Интересно». «Быстрее догоняйте!» Услышав приказы Виконта Джексона, черные железные стражи немедленно повиновались, окружив его с собой. Человек в сером следовал сразу за ними. Оставшиеся послушники посмотрели друг на друга. Мерфи беспомощно сказал, «За ними!» Лелли нарочно замедлил шаг и подстроился под скорость Мерфи. «Как вы думаете, чем может быть эта штука?» «Похоже, какой-то паразит». Судя по силе паразита, материнский организм имеет силу, как минимум послушника третьего уровня. Или даже официального мага. Мёрфи горько улыбнулся. Лейлин и его маленькая группа не представляли никакой угрозы для официального мага. Любое заклинание первого уровня могло легко уничтожить их всех. Так быть не должно. Лейлин покачал головой. По расчетам И.Чипа, Сила того паразита хоть и была неплохой, но материнский организмы должны иметь силу не выше послушника третьего уровня. И начал Лэлен давно бы дал дёру. Это всего лишь исследовательская миссия, я даже сам её выбрал. Внезапно она оказалась связана с организмом, который имеет силу минимум послушника третьего уровня. Вот повезло. Лэлен больше не знал, что сказать. Он был рад, что не пришёл сюда раньше в одиночку, потому что в отличие от главных персонажей романов из-за его предыдущего мира он не был способен на фантастические приливы силы во время опасности единственным результатом была бы смерть послушник крикнул осторожнее мы углубляемся я уже чувствую в воздухе плотную ауру отрицательной энергии лерин чувствовал негативную энергию сильнее всё-таки он специализировался на энергетических частицах тьмы Подобно тому, как в специализации на растениях и свете делался упор на исследовании позитивной энергии, специализация Лейлина вынуждала его проводить больше времени, подвергаясь негативной энергии. «Похоже на окрестности лесной академии кости бездны. Неудивительно, что я чувствую себя как рыба в воде». Лейлин поднял воротник, чтобы скрыть улыбку, которую выдавали уголки его рта. Раздался звук удара по доспехам, и отряд внезапно остановился и исчезла. Я видел, что это красное чудовище остановилось именно здесь и внезапно исчезло. Джексон обнажил длинный меч. Будьте начеку. Чёрная железная стража немедленно образовала круг, внутри которого оказались Джексон и послушники, защищая их от внезапного нападения. Сердце увядшего леса должно быть здесь. Мёрши погладил бороду. «Теперь можно использовать способ обнаружения, который я подготовил». Он достал черное зелье из своих одежд, вынул пробку и осторожно вылил его на землю. Вливаясь, черное зелье внезапно превратилось в муравьев, которые тут же расползлись вокруг. Когда зелье было израсходовано, Лейлин прикинул, что всего появилось примерно 10 тысяч муравьев. «Такой способ обнаружения можно считать абсолютно всеобъемлющим». Этому поросю будет очень трудно сбежать, подумал Лелин. Действительно, спустя примерно 10 минут ожидания у ноги Мёрфи появился чёрный муравей, который взобрался по одежде до его уха и как будто стал ему что-то на шёпотать. Нашёл за мной. Мёрфи последовал за муравьём и привёл отряд к высохшему дубу. Уберите этот дуб, Мёрфи указал на большое дерево. Согласно моей разведке, под ним есть тайный ход. Первый взвод, вступайте, велел Коултон Джексон, махнув рукой. Стражник в чёрной броне тот же выступил вперёд, взмахнул копьём и ударил им дуб. Высохший дуб явно не мог устоять перед этой атакой. Копьё проделало в нём много дыр, а в воздух поднялось много опилок, подобных снежинкам. 10 стражников торопливо убрали совершенно прогнувший дуб, открыв чёрную дыру. Сюда, Мёрфи сверкнул глазами и произнеся несколько заклинаний. Множество муравьёв приползли со всех сторон и погрездились в дыру. Внезапно лицо Мёрфи побледнело, и его тело пошатнулось, как при обмороке. Что случилось? Лэйли оказался позади Мёрфи и подержал его за талию. Похоже, там очень опасное существо. Оно уничтожило всех моих малышей. На лице Мёрфи было неприятно смотреть. Что нам делать? спросил какой-то послушник. «Похоже, он хотел пораньше вернуться за городские стены». Джексон взмахнул руками. «Готовьте факелы, посмотрите, что там внизу!» «Есть!» Стража исполнила приказ городского лорда. Лейлин и другие послушники переглянулись. У них не было другого выбора, кроме как следовать за ними. Дыра была маленькой, и взрослым людям пришлось нагибаться, чтобы пройти, но по мере углубления она расширялась. В итоге стражники смогли идти бок о бок, Опоясыватели факелы не достигали потолка пещеры. Проблема, судя по высоте этой пещеры, материнский организм будет не маленьким. Элелен нащупал кожаный мешочек у себя на поясе. Если бы он не подготовил заранее много козырей, то, возможно, в тайне покинул бы отряд. Всё-таки его жизнь была важнее, чем гнев городского лорда. Господин виконт, впереди развилка, доложил Джексону человек, выглядевший как командир взвода. Я вас смотрю. Джексон прошёл вперёд. Лелин последовал за ним. Впереди показались два почти одинаковых по размеру прохода, такие глубокие и тёмных, что конца им не было видно. Они походили на раскрытую пасть чудовища. Человек в сером внезапно подал голос. Здесь высокая плотность отрицательной энергии. Обычные способы разведки не сработают. Нужны двое людей, чтобы разведать дорогу. Викон Джексон окмурился, отдавая приказ. Лейлин неожиданно шагнул вперед. «Я пойду». Поскольку он знал, что материнский организм опасен, то не хотел понапрасну снижать боеспособность своей группы. «Раз господин Лейлин желает проявить себя, это хорошо». Викон Джексон улыбнулся. Лейлин прошел несколько шагов и достал из-за пазухи прозрачный кристалл. «Гури сейтан Джоанатер», – произнес он заклинание. В хрустале внезапно появился чёрный зрачок. Он был такого же размера, как и у обычных людей, но не имел белка. Человеку, смотрящему на этот чёрный зрачок, казалось, что тот мог вырвать душу из его тела. Это око негативной энергии. Только послушники, специализирующиеся на негативной энергии, могут использовать его. Послушники за спиной Лелина начали перешёптываться и смотреть на него с большей враждебностью и страхом, чем прежде. Заклинания нулевого уровня, которые основываются на негативной энергии, обычно имеют большую разрушительную силу, а использующие их маги по характеру более кровожадны и бесчеловечны, чем остальные. Они и являются представителями тёмных магов. Враждебные взгляды обычных магов можно было понять. Лелин вовсе не намеревался объясняться перед этими людьми. Он силой надавил пальцами и разломил кристалл на кусочки. Чёрный зрачок разделился пополам, и каждая половина полетела в один из проходов. Когда вертикальный зрачок влетел туда, Лелин медленно закрыл глаза. Виконт Джексон с некоторым напряжением уставился на него. Весь отряд молчал, слышно было только горящие факелы. Через несколько минут Лелин открыл глаза. В левом проходе несколько таких же существ наподобие ящериц. Он кончается огромным куском камня. Касательно правого я знаю только то, что он ведёт вниз, а моё заклинание было уничтожено. Значит, мы вместе пойдём вниз. Джексону указал на правый проход. Он был более тёмным и серым. Элерин коснулся ближайшей стены, на которой росло нечто похожее на мох. Влажно. Сердце Лейлина слегка вздрогнуло, но он не изменился в лице, достав из-за пазухи скомканный белый носовый платок и вытер руку. Боюсь, логово этих чудовищ очень близко. Глава шестьдесят шестая. Рунные оковы. Солдат, шедший впереди, крикнул. «Свет! Впереди свет!» Лейлин посмотрел. Действительно, в дальнем конце туннеля лучился светом вход в пещеру. «Входим!» Джексон взялся за свой большой меч обеими руками и первым ворвался внутрь. Остальные последовали за ним. Свет, режущие глаза, непрерывное сияние. Глаза Лейли напронзила острая боль, из-за чего сами с собой потекли слезы, и он поспешно прикрыл глаза. «Чудовище, берегитесь!» Раздались разные крики и возгласы, и послышались звуки ударов оружием. «Тревога! Атака спереди!» Оптимальный план действий: отступите и пригнутся. Послышался звук предупреждения и чипа, и появился его голубой экран. На экране было показано, как острые когти размером с ладонь рвут лицо Лейлины. Он немедленно отступил, временно избежав атаки. Вокруг по-прежнему раздавались shriки ужаса, и можно было слабо различить рёв виконта Джексона. Благодаря сканированию и чипа Лелен мог видеть, что чудовище, как и прежде похоже на ящерицу, пользуя своим знанием установки, пыталось прикончить Джексона и отряд солдат вокруг него. Нападение было таким быстрым, что когда виконт Джексон наконец смог отреагировать, весь отряд уже понёс тяжёлые потери. Лелен, уже открывше адаптировавшись к свету глаза, огляделся и обнаружил, что земля уже покрыта множеством трупов. На большей части тел были видны следы укусов. На данный момент от отряда Джексона оставалось только двое командиров-узводов уровня рыцаря и человек в сером, всегда следовавший за ним. Что касается послушников, то один уже упал с огромной раной на животе, из которой текла кровь. Под потолком бещеры привольно парили существа, похожие на белых медуз, которые и распространяли то сияние. Сияние с поверхности этих медуз может внезапно усиливаться, производя эффект наподобие световой бомбы. Чудовище ещё и способно взаимодействовать. Наверняка ими руководит кто-то не глупый, раз мы понесли такие серьёзные потери. Из медузы вырвался сильный луч света, но она как будто ослабла. Этот луч уже не ослеплял, и было похоже, что предыдущая вспышка это одноразовая атака. Это сияющая медуза, существо, живущее под землёй. Их предыдущая атака может быть использована только один раз. Потом им потребуется отдохнуть один день, чтобы использовать такую яркую вспышку света ещё раз. А это подошёл Мёрфи. Он не знал, куда деть свою книгу, поэтому прижимал её к груди. Нам нужно разобраться не с этими организмами-паразитами, а с той твари посередине. Лелен криво улыбнулся и указал в середину пещеры. Войдя сюда, Лерин и остальные оказались в огромной пещере. Ее потолок был весь покрыт сталактитами и сияющими медузами, благодаря которым можно было охватить взглядом всю пещеру. Сейчас в ней было множество мутировавших, но узнаваемых существ. Ящериц, бурых медведей и оленей. Всех их было больше десятка. Посреди них находился огромный желтый змей, который казался их правителем, охраняемым остальными существами. Это Манкеста, огромный змей у-видания Манкеста. Книга выпала из рук Мёрфи с громким звуком, ударившись о землю. И чип сканирование. Сердце Лейлы дрогнуло. Огромный змей у-видания Манкеста, наполовину взрослый. Сила 19,9, ловкость 6,5, живучесть 14, духовная сила 8. Навыки 1. Паразитизм. В своём теле Манкеста может создавать сильных паразитов и заражать ими другие организмы, подчиняя их себе. 2. Увядание. В месте, где проходит Манкеста, растение умирает и превращается в питательное вещество для него. Взрослый Манкеста имеет силу уровня официального мага и способен иссушить целый лес. Источник: иллюстрированный справочник по биологии. Путевые заметки Найджела. И чип мгновенно выдал сведения о переглазами Лелина. Половину взрослой, видимо, он ещё не достиг состояния зрелости. Лелин облегчённо вздохнул и сразу же крикнул: "Мёрфи, не обманывайся его внешностью. Этот манкаста ещё лишь подросток. У нас есть шанс". Точно. Мёрфи внимательно рассмотрел большого тёмно-жёлтого змея и наконец-то отправился от страха. Длина взрослого манкаста минимум 100 м. Количество паразитов, которых создал этот огромный змей, тоже явно неправильное. Этот огромный змей и виновник увидания. Виконт Джексон уставился на змея, и его кодекс шевельнулся. Верно, пища Манкеста слушает слоги растений. Они хитры или ленивы, а передвигаются очень неохотно. В основном пищу для них добывают подобные паразиты. Благодаря своему богатому жизненному опыту, Мёрши был хорошо знаком с повадками Манкеста. Значит, нужно лишь убить его, чтобы восстановить добычу лекарственных трав в лесах тёмной ночи, правильно? Длинный меч миканда Джексона указал на огромного жёлтого змея, защищённого множеством паразитов. Теоретически да, нужно его убить или изгнать. Погибший лес не оживёт, но другие леса, где не кормился Манкеста, могут вернуться в прежнее состояние. На лице Мёрфи появилась кривая улыбка. Манкест, свернувшись кольцами в центре пещеры, высунул язык и тихо защебел, будто заговорив по-змеиному. Это было похоже на звук от трения пары кусков ветхой кожи друг о друга, весьма неприятно для слуха. Существа, окружавшие Лелина и остальных, взвыли и снова бросились на них, будто получив приказ. Лелин равнодушно взглянул на них. Чудовищ слишком много, и материнский организм ещё не уничтожен. Я должен сэкономить магическую силу. И чип, сделай симуляцию оптимального плана атаки. Лелен обнажил клеймер. Бип. Вот данные об обстановке, моделирование параметров тела носителя, симуляция боя, расчёт плана. И чип непрерывно показывал Лелену возможные атаки чудовищ. Лелен переместился, спасаясь от удара бурого медведя. Клеймер. В его правой руке прочертил необычную траекторию, отклонил лапу медведя и точно проткёл его в голову. Труп огромного бурого медведя с грохотом рухнул на землю. Это привлекло внимание Манкеста, который посмотрел на Лейлина. Кожа его головы вдруг начала покалывать, и он поспешил отступить. "Хорошая работа", воскликнул виконт Джексон. Его тело как будто превратилось в вихрь, беснующийся посреди толпы монстров и оставляя позади Кровавый след. Похоже, Виконт Джексон тоже применяет технику рыцарей. Должно быть, это увеличивает его скорость. Несколько послушников использовали подготовленные прежде заклинания нулевого уровня, помогая убивать чудовищ. Лейлин бросил всего один взгляд и больше не уделял им внимания. Шшшшш! Труп медведя, которого убил Лейлин, быстро разложился. Из костей появилось множество кровеносных сосудов. Они сформировались в существо, которое отряд выслеживал ради, и оно забралось в пасть Манкеста. Огромный змей Манкеста открыл пасть, показав острые клыки. Он свернулся, проглотив красное существо. Возвращая своих паразитов, Лейли нащутил страх. Проглотив паразитов, Манкест наконец-то распрямил своё тело. Он посмотрел на Лейли и остальных усердно вырезающих чудовищ и в его багровых глазах промелькнул гнев. Бам! Тело огромной змеи выстрелило вперед, и вся пещера содрогнулась. Огромное тело Манкеста двигалось с поразительной скоростью, рванув в сторону Джексона. Слишком быстрый. С его ловкостью 6,5 я смог увидеть лишь тень. Лейлин лихорадочно отступил, одновременно защищаясь Клеймером, держа его перед грудью. Поток огромной силы пролетел мимо, и Клеймер взлетел в воздух весь искривлённый. Огромная сила, а он лишь слегка дотронулся до меня. Зрачки Лелина сузились. Огромный змей Манкайстс открыл свою большую пасть и острыми клыками попытался укусить Джексона. Вокруг разнёсся запах, похожий на рыбй. Если бы Джексон был пойман, то от него не осталось бы даже трупа. Господин Вскричали двое оставшихся рыцарей и человек в сером. Хах, хорошая попытка. В решающий момент Джексон высвободил всю свою внутреннюю энергию, и длинный меч со скоростью, едва различимой невооружённым глазом, пронзил макушку огромного змея. Однако он оставил лишь белый след на чешуе огромного змея. Что же касается Джексона, то он воспользовался ударом и оттолкнулся, изогнув талию и избежав пасти змея. Защитить господина. Двое рыцарей устремились вперёд. Манкеста издал яростный рёв и одним махом проглотил их. Огненный шар второго порядка. Стрела коррозии. В это время остальные послушники тоже устроили хороший обстрел заклинаниями по телу огромной змеи. Бах! Жёлтое пламя и чёрная стрела взорвались после столкновения с телом змеи, оставив пару обугленных отверстий. Огромный змей издал рёв, в котором послышались нотки агонии. Его чешуя содрогнулась, а хвост устремился в сторону послушников. Огромный змей слишком живуч, урон от обычных заклинаний нулевого уровня не окажет никакого воздействия на его движение. Лелен не отводил глаз. Огромный змей ударил хвостом, и послушники, не успев увернуться, тотчас же превратились в отбивные. Из-под тела змея потекла кровь. «Нет, Дерек, Ранс!» Мёрфи горько разрыдался. Оставшиеся люди собрались в кучу, а человек в сером, следовавший за Джексоном, прорычал. «У нас нет иного выбора, придется сперва отступить». «Нет, этот проклятый червяк посмел убить Дерека и остальных. Я этого так не оставлю». Глаза Мёрфи налились кровью. «У меня есть заклинание, которое на время ограничит его движение. Остальное зависит от вас». Морфеш шагнул вперёд, взял в руку монокль, который всегда носил при себе, и бросил его в огромного змея. Бам! Стекло монокля разбилось о его чешую, и из них выскользнули тёмно-красные рунические знаки. Тёмно-красные руны размножились и превратились в длинные цепи, которые сковали огромного змея. Какое могущественное сковывающее заклинание! Глаза Лейлины сверкнули. Он не сможет двигаться минимум полминуты. Так, что используйте все средства, которыми владеете. Глава 67. Защитное зелье. Тонкие рунные оковы были толщиной с волос по сравнению с огромным змеем Манкеста. Однако под их действием он был безнадёжно прикован к земле и не способен двигаться. Быстрее в атаку, взревел Джексон, и его огромный меч испустил яркое сияние. С другого края мужчина с чером скинул капюшон, и оказалось, что это зверочеловек. Он начал быстро произносить заклинание. Раздался рёв, оставшиеся существа ощутили, что их родитель в опасности, и ринулись вперёд к Лэлину и к остальным, не думая о собственной безопасности. "Умрите!" Лэлин швырнул несколько красных взрывчатых зелий и превратил оставшихся существ в пепел. «К змею Манкасте! Глаза его Ахиллесова пята, и они даже важнее, чем сердце!» – взвыл Лейлин, одновременно с этим произнося заклинание. Под звуки таинственного и древнего байронского языка, раздавшейся в пещере, рядом с Лейлином появилась орда застывших и больших черных маслянистых тел, полностью окружив его. Они вились вокруг Лейлина, иногда выпуская пузыри и издавая звуки – характерные для разлагающихся объектов. Под непрерывное чтение и заклинание эти фигуры постоянно меняли форму, пока не приняли вид черной львиной головы. «Иди», — указал Эллен. Черная львина голова взревела, бросилась на макушку скованного змея и немедленно укусила оба красных глаза Манкеста. «Ш-ш-ш!» Огромный змей стал непрерывно корчиться и издал крик агонии. Из мест, где руны ковы касались его тела, заструился красный дым. Быстрее, я не могу больше держаться, провыл Мёрфи, ни считаясь ни с чем. Он совершенно отбросил прежний образ мудрого учёного. Чёрная львинная голова продолжала терзать голову огромного змея, а затем полностью растаяла, превратившись в лужу жирного чёрного масла. Оно покрыло голову змея и оба его глаза. Сейчас Глаза Лейлена вспыхнули. Он достал пробирку, колыхающаяся внутри алле жидкость излучала опасность. Это было взрывчатое зелье, но явно более мощное по сравнению с предыдущими. Мыскулы на правой руке Лейлена вздулись, когда он метнул пробирку точно в чёрную жидкость. Бам! Вспыхнул ярко пылающий громадный огонь, целиком охвативший манкаст. Огромный змей непрерывно мотал головой, будто гигантским факелом. Рунные оковы издали звук, символизирующий предел нагрузки. Едкое подземное масло в сочетании со взрывчатым зельем, которое модифицировал ИИ-ЧИП, создает комбинированную атаку по меньшей мере девятой степени. Перед глазами Лейлина непрерывно сверкал голубой свет, записывая данные взрыва. «Уф, хух». Эта атака уже пробила большую часть защиты огромного змея Манкеста. Теперь пора убить его. Элейн сильно похтел, а его лицо было совершенно бледным. Похоже, что он полностью истощал свою духовную и магическую силу, отшатнувшись назад и отступив на несколько шагов. Из укромного места в рукаве он достал ещё одну модифицированную взорвчатой зелье, такое же, как раньше. Элейн никогда не полагался на других особенно в таких решающих случаях». В этот момент зверочеловек закончил произносить заклинание. «Сила тотема моего предка, обратись ныне хладным льдом и даруй мне силу убить змея Манкеста». Зверочеловек завершил заклинание и слегка коснулся меча Джексона. «Ш-ш-ш!» Клинок длинного меча Джексона начал обволакиваться слоем льда. Лед разрастался, покрыл клинок целиком и, И тот в итоге увеличился вдвое. Меч Джексона превратился в двуручный меч холодного льда. Зверь-человек использовал разновидность редкого заклинания, способного улучшать оружие. Согласно сканированию и чипа, сейчас меч в руках Джексона представляет собой магический артефакт базового уровня. Глаза Лейлыны сверкнули. Неплохая магическая техника зачарования. Очевидно, Джексону уже много раз доводилось действовать сообща со зверочеловеком. Преждн он молча накапливал энергию, а когда меч полностью покрылся льдом, Джексон взвыл, поднял его над собой и бросился вперёд, ударив по шее Манкеста. Драгоценный меч, как будто вырезанный из хрусталя, ударил точно в почерневшее пятно на огромном змее, усиленный мощью великого рыцаря, который обладал Джексон Горячая красная кровь хлынула из глубокой раны на шее Манкеста. Она была почти полметра глубиной. Были видны даже белые кости. Огромный змей зарычал и изо всех сил ударил головой. Бам! Виконт Джексон был тут же отброшен, и даже нагрудник на нем вмялся внутрь. Меч у льда приземлился рядом с ним, до половины погрузивший в землю. Слой льда покрылся трещинами, и даже меч, сделанный из стали, раскололся на бесчисленные фрагменты, усеившие пол. Похоже, что и это заклинание не абсолютно безупречно. Лерин все еще был в настроении благодушно наблюдать. Однако в этот миг лицо Мерфи покраснело. «Я больше не могу его контролировать». От постоянных усилий Манкесты рунные оковы вокруг него, наконец, с треском разорвались. Ценой его свободы стала дюжина ран, пробивших его чешую. Налитая кровью глаза Манкеста покраснели ещё сильнее. Со скоростью молнии он взмахнул хвостом и искрутил его. Прежде чем Лелине успела отреагировать, он понял, что рядом с ним стало на одного человека меньше. Зверь-человек, прежде стоявший здесь, теперь оказался пойман хвостом змея. "Нет! Спасите меня!" Хвост продолжал сжиматься, И тело огромной змеи почти полностью скрыло всего зверя-человека, оставив лишь голову. "Городской лорд, господин леконт, спасите!" В это время Джексон, неясно ещё живой или уже мёртвый, лежал на другой стороне и никак не мог ответить на крики о помощи своего слуги. Раздался треск ломающейся костей. Болезненные крики зверя-человека стали ещё громче, пока не закончились мёртвой тишиной. Лейлин внимательно наблюдал за огромным умирающим змеем, доставая разные разноцветные зелья. Бам! Огромная чёрная тень нанесла удар и выбила жёлтую пробирку из рук Лейлина. Вокруг него возникло жёлтое сияние, охватившее всё его тело. Неимоверная мощь врезалась в Лейлина, его отбросило, и он врезался в гранитную скалу неподалёку. Когда он приземлился, на его голову посыпалась грязь а на скале за ним даже осталась большая вмятина. Как только Лейлина отбросила, по хвосту змея распространилось яркое красное пламя, а на его теле появились разноцветные огни, и закончилось это все воплями Манкасты. Желтое сияние рассыпалось на множество огоньков, а затем растворилось в воздухе. Тело Лейлина выглядело совершенно невредимым, И он скричил гримасу, глядя на множество пятнышек ослепительного жёлтого сияния. Слабость послушников в том, что у них никогда нет защитных мер. В магии нулевого уровня модели защитных заклинаний были крайне редки, потому что они являлись не очень практичными. Когда на послушника нападали, у него редко находилось время на произнесение этих заклинаний. В итоге в битвах между послушниками проигрывал или погибал тот, кого первым поражало заклинание. Такая ситуация продолжалась, пока послушник не достигал уровня официального мага. Кроме того, был и другой метод заимствовать силу из особых предметов. Например, из защитных магических артефактов, которые могли мгновенно активировать защитные заклинания. Однако такие защитные предметы высокого уровня было трудно добыть даже для официальных магов, поэтому они редко попадали в руки послушников. У Леили и других послушников, а также у зверя-человека не было защитных предметов. В лучшем случае они носили только кожаную броню, которая никак не защищала от заклинаний. Более того, если бы змей Манкеста просто обрушился на них своим телом, Согласно записям Академии, некоторое число послушников всё ещё погибает от рук рыцарей и великих рыцарей. Однако никогда не было случая, чтобы официального мага убили обычные люди. А это жёлтое зелье было новейшим продуктом экспериментов Лелина, зелье вращающегося щита Тревора. Такое зелье уже не относилось к категории базовых. Оно было разновидностью начальных зелий, и даже в этой категории его было чрезвычайно трудно изготовить. Что касается его действия, то оно создавало одноразовый защитный слой из света, который мог защитить от любого заклинания или физической атаки вплоть до 10 степени. Когда Лелен накопил богатство от продажи зелий, то при постоянном использовании симуляций и чипа ему, наконец, удалось сделать всего две бутылки этого зелья. Он потратил на них уже больше тысячи магических кристаллов. Эти зелья едва ли по карману другим, и все-таки официальных магов имеют мощность больше десятой степени. Поэтому данное зелье вращающегося щита Тревора лучше всего использовать только в боях между послужниками. Однако каждая бутылка стоит минимум 500 магических кристаллов. Даже прямые наследники больших семей не могли бы его себе позволить. Однако Лейлин, являвшийся мастером зельеварения, при помощи ии-чипа, который повысил вероятность его успеха, смог сварить зелье вращающегося щита Тревора, снизив затраты до 200-300 магических кристаллов. Хотя оно ещё оставалось очень дорогим, но это было приемлемо, потому что это коэзрь "Лелен, ты в порядке?" глаза Мёрфи расширились. "Я потратил дорогое защитное зелье, которое приобрёл". Лицо Лелена помрачнело, и казалось, что он крайне печален утратой. "Эта проклятая бестия, я убью её". На другой стороне поля боя лежал полумёртвый огромный змей Манкеста, а всё его тело было покрыто ранами. Сперва он был поражён комбинированной атакой Лелена, потом ему чуть не отрубил голову великий рыцарь Джексон. Затем он разорвал рунна Кова Мёрфи грубой силой, и под конец получил урон от зелий Лейлина. Голова змея, прежде высоко поднятая, сейчас лежала на земле. Он шипел, и из его шеи без остановки текла кровь. Как бы не были живучи змееподобные существа, но получив такую серьёзную рану, они всё равно падут. Мёрфи стиснул зубы и выстрелил зелёным стержнем в форме треугольной пирамиды который вонзился в глаз огромного змея. Из наконец-то пронзённого глаза брызнула красно-жёлтая жидкость, которая была кристально чистой и блестела. Глава 68. Возвращение в город Полярной ночи. Жизненная сущность змея Манкеста заключена в его глазах. И похоже, что этот огромный змей вот-вот умрёт. Немного печально, сказал Мёрфи, посмотрев на змея, проживающего свои последние мгновения. Будь оптимистом, мой старый друг. По мрачности Мёрфи Лейлин понял, что ему не удалось сказать ничего утешительного, что такие потери в этот раз были слишком велики. Из группы, в которой было около 30 человек, чёрные железные стражи были полностью уничтожены, а Мёрфи был единственным выжившим послушником. Более того, городской лорд и великий рыцарь Виконт Джексон на данный момент был тяжело ранен, а его жизнь находилась в опасности. И причиной этого всего был этот огромный змей Манкаста. Городской лорд. Точно, Лейлин, поспеши, я смотрю Джексона. Мёрфи хлопнул себя по лбу. Ты подумал о нём только сейчас? Лейлин немного утратил в дар речи и прошёл на другую сторону, обойдя труп огромного змея. Виконт Джексон лежал на спине, совмяченный на груди. В уголках рта виднелось следы крови, а сам он был без сознания. Лейлин быстро осмотрел его. Сломано три ребра, а также кости рук и ног, остальные целы. С учётом живучести великого рыцаря, он должен прийти в сознание через несколько часов. Это хорошо. Единственные хорошие новости, что я услышал за весь этот день. Мёрфи подошёл к огромному безжизненному змею и сказал: "Похоже, этот змей Манкеста ещё не вырос". Будь это взрослый огромный змей, увядание, вполне вероятно, что влага, содержащаяся в наших телах, была бы высосана до суха в тот же миг, как мы и вошли бы в пещеру. Голова огромного змея Манкеста упала на землю. Глазное яблоко было пронзено стержнем в виде пирамиды, и из него текла прозрачная жидкость. Даже так, материалы из этого огромного змея могут стоить минимум несколько тысяч магических кристаллов. Мёрфи погладил жёлто-коричневую чешую огромного змея, бормоча про себя. Внезапно другой глаз змея Манкаст открылся. Его взгляд, полный ненависти, тут же упал на Мёрфи. Он открыл пасть, и его зубы, острые как бритвы, были готовы расколоть Мёрфи пополам. Этот огромный змей был ещё жив. Раньше он прикоснулся мёртвым, а прямо сейчас наконец-то показал свои острые как бритва зубы и собирался убить этого ненавистного человека. От такого нападения Мёрфи совершенно не был защищён и стоял там ошеломлённый, совершенно не двигаясь. Осторожней. В тот же миг, когда снежно-белые зубы были готовы коснуться Мёрфи, внезапно прилетевшая серебряная цепь обвилась вокруг его талии, выдернув его из зоны досягаемости укуса. Чёрная стрела точно враздила другой глаз змеи Манкесты. Он принялся дергаться и, наконец, перестал двигаться. «Ух, ух, ух!» Мерфи сильно пыхтел. «Лей! Лейлин! Спасибо! Я обязан тебе жизнью!» «Без проблем! Ты ведь тоже мне тогда помог, разве нет?» Лейлин улыбнулся, не сводя глаз с огромного змея. Только когда прозвучал голос Ии Чипа, цель полностью утратила все признаки жизни. Он вздохнул с облегчением. Как выявил и Чип, хотя в огромном змее больше не имелось колебаний энергии, он все еще выдавал тепловой отклик. Конечно, многие существа должны быть мертвы в течение некоторого времени, прежде чем тепловые признаки исчезнут полностью. Однако поэтому Лейлин был еще более бдительным. Кроме того, нарочно или случайно, он пропустил Мерфи вперед и убедился, был ли огромный змей действительно мертвым. Какая жалость! Если бы этот змей Манкеста умер раньше, то другой его глаз наверняка бы оценили больше, чем в тысячу магических кристаллов. Но теперь стоимость всего трупа сильно уменьшилась. Лейлин с довольно беспомощным видом поглядел на Мёрфи, стоявшего рядом. Насчет нападения ранее, ты на самом деле не уворачивался от неё. Это меня несколько удивляет. Щеки Мёрфи резко окрасились румянцем. После применения рунных оков, Мои духовные и магические силы очень ослаблены. В этот период я всего лишь еще один старикан с улицы. Учитывая, что Лейлин спас его ранее, сейчас можно было сказать, что Мерфи доверял ему и даже поделился с ним таким секретом. Ладно, поторопимся и соберем материалы этого змея Манкеста, а потом вернемся в город Полярной Ночи». Лейлин оценил взглядом окружением, прибывшую в полном беспорядке. В Тароем они никак не могли переместить эти трупы, лежавшие на земле. Поэтому они могли только вернуться в город Полярной Ночи и попросить жителей забрать их. Со смертью огромного змея Манкеста эта область больше не должна представлять опасности в будущем. «Ха-ха! На этот раз, Лейлин, твой вклад был наибольшим, поэтому тебе следует позволить собрать лучшие материалы», – улыбнулся Мёрфи. «Что касалось этого дела...» Лейла не задумывала убить Мёрфи и присвоить всю добычу себе. Мёрфи помог ему ранее, и с другой стороны, прямо сейчас из послушников остались только они вдвоём. То есть он наверняка монополизирует большую часть ресурсов, поэтому ему не придётся рисковать и убивать людей. Из всего змея Манкеста самым ценным ингредиентом были глаза. Оставшиеся материалы дали бы сумма только в 1000 или 2 магических кристаллов чего было недостаточно, чтобы соблазнить Леллина. Если бы сейчас тут были какие-то редкие материалы ценой в десять тысяч магических кристаллов, то, кто знает, стал бы Леллин вынашивать какие-нибудь дурные намерения. Из приличной чешуи в сочетании со змеиной кожей можно изготовить много наборов мягкой брони. Леллин прошел вперед и обнажил свой клеймер перед тем, как препарировать огромного змея. Мёрфи тоже помогал. Усердно потрудившись, Лейлин и Мёрфи добыли некоторые наиболее ценные части огромного змея. Что до оставшихся, их можно было перевезти только при наличии помощи из замка городского лорда. Оси кареты непрерывно скрипели, и Виконт Джексона открыл глаза. «Я еще жив?» В его поле зрения было небо, полное сверкающее звездного света. Он ощущал, как его тело приподнимается и опускается согласно движению кареты. Виконт Джексон обнаружил, что его грудь уже перевязана, а освежающее ощущение рассеяло боль. Это показывало, что процесс лечения был весьма профессиональным. Кто спас меня? Сомнение закралось в разум виконта Джексона, и он с усилием попытался привести мысли в порядок. Граф Скотт лорд, вы наконец стачнулись? Перед виконтом Джексоном появилось лицо с седой бородой и бровями. "Как вы ещё помните что-нибудь?" Мёрфи поводил пальцем перед Джексоном. "Вы спасли меня, как остальные?" Виконт Джексон говорил с трудом, и голос его звучал хрипло, будто порванный кузнечным мехом. "Вас спас не я, а Лелен". Мёрфи указал на Лелена, правшившего каретой. "Мы втроём единственные выжившие из всего отряда. Когда мы вышли из леса, Мне понадобилось некоторое время, чтобы добыть эту просторную карету. Они все мертвы? Виконт Джексон повернул голову набок, и необъяснимая печаль хлынула из глубины его души. Лорд Виконт, похоже, теперь вы в порядке. Лерин навернулся и бросил бутылочку зелёного зелья. Это лечебное зелье, я надеюсь, оно вам пригодится. Мерфи поймала его и влила в рот виконта Джексона. Приняв зелье, тот ощутил, как горячая волна прокатилась по его четырём конечностям, и он наконец-то восстановил часть своих сил. За щедрость Лейлина и любезное спасение моей жизни я непременно отплачу вам, когда мы вернёмся. Если возможно, пожалуйста, дайте мне все фиолетовые листья Хоу в замке. Это будет величайшей компенсацией. Лейлин выразил свою просьбу без малейшего стеснения. Конечно, Джексон был ошеломлён, прежде чем немедленно согласиться. По мере движения кареты постепенно проступали чертания города Полярной ночи. Несколько солдат ещё несли стражу, внимательно рассматривая входящих и выходящих людей. Джексон взглянул на картины вдали, и в его глазах защепало, после чего из них полились два мокрых ручейка. Разведывательная группа из замка городского лорда погибла полностью. Известие о том, что виконт Джексон, будучи великим рыцарем, был серьёзно ранен, даже вызвало возмущение в городе Полярной Ночи. Даже по прошествии двух дней новости не улеглись. Напротив, они распространялись по округе. Как лорд города Полярной Ночи, виконт Джексон всегда использовал свой статус великого рыцаря, чтобы подавлять множество сомнительных группировок. Однако, когда распространились слухи о том, что он ранен, Внутри города зашевелились скрытые силы. На данный момент мощь городского замка сильно снизилась. Погибло даже несколько подслушников, дружественных Виконту Джексону. Скорбящему Джексону пришлось столкнуться со всем этим, и он попал в тяжелую переделку. Лайелин, прибывший в поместье за пределами города, слышал некоторые новости. Однако он не вылезал из своей экспериментальной лаборатории с тех самых пор, как вернулся из экспедиции, и даже отверг множество приглашений из замка городского лорда и других группировок. Под ярким светом Лейлин не сводил глаз с чашки Петри. На поверхности стеклянной чашки Петри непрерывно спучивался маленький красный кусочек плоти, из которого росло множество щупалец. Лейлин взял пипетку и уронил на кусочек мяса каплю желтого зелья. — Шш! Мясо растворилось, превратившись в красно-жёлтую жидкость, похожую на кровь. Мне наконец-то удалось очистить её, изначальное эссенцию крови огромного змея. Лейлен смотрел на чашку Петри, как на самое драгоценное сокровище в мире. И чип сканировал состав. Бип. Задача поставлена. Производится сканирование. Создан список генов в сравнении с базой данных. Бип. Степень сходства этой крови с генами обычного питона – 99,8%. Заключение – эссенция крови огромных питонов. После ремоделирования на поздней стадии были обнаружены новые типы генов. И Чип продолжал сообщать о выводах и даже спроецировал список генов перед глазами Лейлина. Судя по разноцветному изображению, эссенция крови огромного змея Манкеста, которого Лейлин видел прежде – Было то же, что обычный гигантских питонов. Действительно, этот огромный питон результат экспериментов магов. Лейден кивнул. Он всё ещё ясно помнил, что ИИ-чип, просканировав огромного питона, добавил к его названию слова наполовину взрослый. Однако, если бы не точность ИИ-чипа, достигающего атомного уровня, то Лейден бы никогда не раскрыл секрет этого змея. Даже другие маги не могли бы понять разницу. «Еще пара дней, и эта местность должна снова стать спокойной». Лейнин сообщил своим слугам, что собирается провести очень длительные эксперименты, и что они не должны беспокоить его никакими деталями, а затем втайне покинул поместье. Глава шестьдесят девятая. Следы древности. Ночь была темной и спокойной. Сухие старые деревья усеивали округу, На ветвях вороны приводили в порядок свои перья. Бам! Участок травы под деревом распахнулся, и под ним показался тёмный проход. Лейлин был закутан в чёрное одеяние, его лицо было скрыто, и никто не смог бы его разглядеть. Помести неподалёку всё ещё свещали фонари, а патрулирующие наёмники не знали, что их мастер уже его покинул. В экспериментальной лаборатории Лейлина Был прямой ход, который он создал самостоятельно, чтобы никто не знал об этом. Если тот огромный змей Манкеста экспериментальный организм, то неподалёку должны быть экспериментальные лаборатории магов. Более того, этот змей обитал в лесах тёмной ночи несколько лет, и ни один маг не выступил, чтобы разобраться с ним. У этого может быть лишь одна причина. Глаза Лейлыны сверкнули. Та экспериментальная лаборатория, скорее всего, заброшена. Маг по каким-то обстоятельствам не смог больше за ней присматривать, или мёртва, что вероятнее всего. Вот почему огромный змей смог сбежать из неё. Поиск следов древности всегда были любимым занятием магов. Останки древних магов, а также экспериментальной лаборатории официальных магов часто содержали много важных данных и ингредиентов. Исследование высокого уровня заклинания и магические артефакты огромной мощи. Маги всегда охотились за всеми этими предметами. По слухам, были нередкие примеры, когда бездарные послушники натыкались на древние руины и после этого приобретали огромную силу. Конечно, были и провальные экспедиции и исследования, когда они в итоге погибали от древних механизмов или проклятий, исходящих от трупов. Однако для магов в поиске следов древности всё ещё были весьма прибыльным делом. Любой предмет из экспериментальной лаборатории, в которой могли создать полувзрослого огромного змея Ванкаста, мог мгновенно сделать Олейлена богатым. Там он мог даже добыть больше ценных ингредиентов и знаний, которые бы вымостили ему дорогу для продвижения до официального мага в будущем. Поскольку я уже нашёл кое-какие следы Так, изащенно взглянул на экспериментальную лабораторию. Взгляд Лерина был целеустремлённым. Он не боялся рисковать, особенно когда выгода сильно превышает риски. Для этой экспедиции он специально подготовил множество предметов, которых было достаточно, чтобы противостоять любым неожиданным поворотам событий. А что до его поченённых Они не только легко поддавались обсно делиться новостями, но и для ловушек, которые устанавливали официальные маги, даже рыцари были существами, лишь немного превосходившими муравьёв. Они были совершенно бесполезны, поэтому Лелен скрыл свой уход даже от них. Лелен провёл в пути несколько ночей подряд. Вокруг не было людей, поэтому он мог использовать многие из своих способностей. Лелен брызнул зелёным зельем на землю, вызвав шар из зеленых частей ветра, которые окутали его тело. Оно будто превратилось в бриз и исчезло в ночи. То, что применил Лейлин, было зельем ускорения, которое он составлял в течение нескольких лет. Как выдающийся мастер зельеварения, он был целиком в своей стихии, какие бы зелья не применял для путешествия или для битвы. В туннеле, где Лейлин и остальные сражались с огромным змеем Манкеста, Из замка городского лорда уже были посланы люди, чтобы забрать искалеченные трупы и по большей части препарированного огромного змея Манкаста. На земле оставалось множество отпечатков, а также следы пламени и мороза, говорившие о напряжённом сражении, которое произошло здесь ранее. Ход прошлых событий уже записан хрустальным шаром, который выдала академия. Воспользоваться им, чтобы обозначить завершение задания, совершенно приемлемо. Что касается того боя, то Лейлин использовал хрустальный шар, чтобы записать большую часть разведывательного задания, особенно труп огромного змея Манкаста в конце. При наличии некоторых ингредиентов с трупа, а также записей с хрустального шара, можно было сказать, что задание Лейлина в городе Полярной ночи наконец завершено. Однако он вовсе не планировал уезжать. Не говоря уже о том, появился ли победитель в войне в которой сейчас была впутана лесная академия Кости Безны, Лейлен не хотел возвращаться в течение этого периода. Ему только что удалось создать модифицированную формулу лазурного зелья. Сейчас наилучшее время, чтобы прорваться до послушника третьего уровня. Так зачем ему рисковать, возвращаясь в академию и раскрывая себя в процессе? Что касается города Полярной Ночи, Лейлен даже не видел официального мага что позволяло ему спокойно заниматься своими экспериментами и прорывом. Лелен собирался выждать 3 года с момента окончания войны у Лесной академии Кости Безды. Хотя таким образом его продвижение до послушника третьего уровня всё ещё будет быстрым, оно не станет особенно привлекать внимание. В это время он придумает оправдание и легко заметит следы. Что касается трупов послушников на земле, естественно, Лейлен их уже осмотрел. В прошлый раз он присвоил себе все ценные предметы, прежде чем увести прочь Мёрфи с тяжело раненным Джексоном. Однако в этой группе все послушники были нищими, и ни у кого из них не было больше 10 магических кристаллов. Только на том послушнике-зверочеловеке ещё была морозная руна выплавленное из золота, которое можно считать довольно хороший. Мысленно ворча, Лэленда шёл до центра пещеры. Вся пещера была очень ярко освещена светом, который излучала сияющая медуза. На земле всё ещё были заметны следы, где свернувшись находился огромный змей Манкаста. Ему действительно удалось оставить такой глубокий отпечаток, действительно. Действительно они имеют ту же природу, какую приписывают им справочники чрезвычайно ленивое существо. Действительно. Лейлин присела и нащупал вдавленную землю. Ии, чип, запись состава. Запись завершена. Сравнение со сведениями о нормальной почве в базе данных. Цель содержит 0,5 тысяч процентов остатков сплава, предположительно сплава Маека, сообщил Ии-чип. Сплав Майека был разновидностью искусственного металла, который создавался при помощи заклинаний магов. Он широко применялся при создании резервуаров, инкубаторов в экспериментальных лабораториях. Точно. Глаза Лейлы наблеснули радостью. Эй, чип, возможно ли пройти по следу змея и найти исходное место, где он был выведен? Взять сканирование отпечатки цели покрыты следами других существ. Не хватает важной информации. Задача не выполнена, прозвучал голос ИИ-чипа. Лелин обвёл взглядом окружение. Земля была испечена следами кактей разных существ. Такие разрушения оставили паразитические способности огромного змея Манкаста. Какая жалость, Лелин покачал головой. Однако, судя по паводкам огромного змея Манкеста и намекам, оставленными другими следами, та экспериментальная лаборатория должна быть недалеко отсюда, Лейлин приказал. «ИИ-Чип, просканируй каждый предмет в округе». Задача поставлена. Начато построение изображения. Одновременно с сообщениями ИИ-Чипа перед глазами Лейлина было спроецировано изображение карты голубого цвета. В середине была огромная пещера. Опа близость множества маленьких туннелей. Лейлен даже обнаружил несколько паразитических организмов, которым удалось выжить благодаря огромной удаче. Однако было неизвестно, насколько дольше они смогут прожить, когда их родитель мёртв. Карта расширялась, пока наконец не достигла границ дальности. Лейлен нахмурился. И чип начать сканирование заново, снизь точность до минимальной и проведи поиск в расширенном периметре. Начни проверку по списку плотности излучения. С этим приказом карта в глазах Лерина сильнее вышла из фокуса. Однако её периметр расширился, почти охватив местность окружающую пещеру. Поддерживая этот охват и точность, Лерин вышел из пещеры и побежал в каком-то направлении. Вместе с его движением край карты тоже непрерывно расширялся. Через несколько часов Лелен подошёл к большой скале из чёрного гранита. Окружающая местность уже проверена, хотя плотность излучения выше должна быть именно здесь, ранее прошла линька огромного змея Манкеста. Что касается единственного места без излучения, то за пределами радиуса сканирования её чипа, то вот оно. Лелен посмотрел на большую скалу из чёрного гранита перед собой. Высотой она была в несколько человеческих ростов, размером почти с маленький холм. На карте, которую воссоздал ИИ Чип, эта огромная скала совершенно не имела следов излучения. Даже находясь сейчас прямо перед ней, ИИ Чип по-прежнему ничего не обнаруживал. Такой сценарий уже случался несколько раз в Академии. Это связано с заклинаниями, которые наложили официальные маги и которые препятствуют обнаружению ИИ Чипа. Лаэлин погладил поверхность большой скалы из чёрного гранита. Она была холодна как лёд, влажной и поросл мхом. Однако, что я должен сделать, чтобы войти? Лаэлина приак правой руку и взял немного скального порошка. Ичип: анализ состава. Бип. Задача поставлена. Продолжается сбор данных. Голос Ичипа звучал без перерыва, и перед Лаэлином появился экран Палата, заполненная разными данными гранитной скалы. Похоже, нет разницы между этой скалой и обычной гранитной. Леэлин вывел данные обычной гранитной скалы и провёл сравнение. Однако ему пришлось признать, что Макс защитил свои секреты очень хорошо. У Леэлина совершенно не было способа найти вход в экспериментальную лабораторию. Однако раз тот огромный змей Манкеста смог выбраться наружу, то это значит, что в защитном заклинании Есть какая-то осечка. Мне просто нужно больше времени для осмотра. Лейлин погладил подбородок и начал разбивать палатку рядом с гранитной скалой. Он решил остаться здесь надолго, чтобы последовательно вывеивать любые лазейки или слабости в заклинании, в надежде отыскать способ войти. В конце концов, рядом с угрюмыми лешами больше никто не проходил, особенно после того, как из замка городского лорда послали людей Чтобы забрать трупы послушников, солдат и огромного змея, закосив печенем, которое принёс с собой, Лели начал анализировать заклинание на большой скале из чёрного гранита. Конечно, он осмелился на это лишь из уверенности, что хозяин этой лаборатории уже мёртв. Кто знает, может, этот неизвестный маг уже давно умер естественной смертью. Я провёл здесь уже столько времени, однако никакие маги не выходили. Точность этого предположения повысилась на 30%. Лейлин с фанатичным выражением уставился на большую чёрную гранитную скалу перед собой. И если мне удастся развеять заклинание, то все предметы внутри мои. Для Лейлина, послушника второго уровня, экспериментальная лаборатория, принадлежавшая официальному магу, была огромной сокровищницей. Вот только ловушки, которые расставил официальный маг, чрезвычайно опасны. Я ни за что не должен оказаться ослеплённым жадностью и угодить в ловушку. Глава 70. Зубная плита. Шло время. Лэлин не успел оглянуться, как провёл у большой скалы из чёрного гранита 5 дней. За эти 5 дней Лэлин испытал на ней каждый метод, который знал. Наконец, он нашёл несколько лазеек, которые мог использовать. Аллена же убедился, что внутри гранитной скалы находилось защитное заклинание. Однако оно было повреждено. Судя по износу и повреждениям, это заклинание действовало уже больше 100 лет. Причина этого обширного ущерба наверняка была как-то связана с предшествующим побегом огромного змея Манкеста. Какая-то часть магического заклинания уже была повреждена тем змеем. Вот почему можно обнаружить следы, ведущие наружу. Без этих следов найти данное место было бы нелегко, даже с помощью ИИ-чипа. Радость отразилась на лице Элины. Благодаря экспериментам, проведённым за прошедшие несколько дней, ему удалось собрать набор заклинаний, дававшей ему возможность открыть вход в эту экспериментальную лабораторию с 80-процентной вероятностью. Закличающее действие, характерное для этого защитного заклинания, означало, что повреждённые участки появляются только в конкретное время. Лейлине нужно было дождаться удобной возможности. Солнце постепенно зашло, и окружающая местность оказалась окутана тьмой. Благодаря смерти огромного змея Манкеста, увядающие леса со временем восстановятся. Увы, это потребует как минимум сотню лет. Прямо сейчас в ветре леса пронизывала лишь гробовая тишина, которая коварно удушила бы всякого дерзнувшего войти. Лелину до этого не было никакого дела. Не обращая внимания на тяжёлую атмосферу, он нашёл ровный камень и принялся варить на нём зелье. Появился лунный свет, очень скоро леса окутались слоем серебряного сияния. Сегодня полная луна была исключительно яркой. Интересно, что она имела лёгкий оттенок шафрана. Лелина со щелчком открыл карманные часы, которые принёс с собой. Почти полночь. Он встал и неуспешно подошёл к краю большой чёрной гранитной скалы. Когда свет полной луны засиял на её поверхности, чёрная каменная кожа неожиданно отошла и обнажила сеть кровеносных сосудов, свивавшихся в серебристую арку. Они непрерывно пульсировали, как будто поглощая лунный свет. Вот оно. Глаза Лейлина сверкнули. Он быстро вылил только что сваренное зелье на поверхность гранитной скалы. «Ш-ш-ш!» Поднялось большое количество белого тумана, который разъел поверхность скалы и привел сеть кровеносных сосудов в хаос. «Караманда!» Лейлин негромко произнес заклинание. Его голос звучал чрезвычайно печально, как причитание брошенной женщины. В такт с звуком заклинания серебристая сеть Вен упорядочилась и продолжила комбинироваться, а затем наконец превратилась в округлый проход. При виде этого Лелина возрадовался. Его голос, произносящий заклинание, становился всё яростнее, пока он без остановки кидал в проход ингредиенты, которые держал в руках. Блам! Одновременно с последним словом заклинания Лелина большая чёрная гранитная скала прекратила изменять свою форму. Серебряная арка, находящаяся рядом с Лейлином, исчезла. Вместо нее материализовался вход в темный туннель. Тут неожиданно оказался искусственный проход. Лейлин покричал головой и пожал плечами. В тот же миг на его черную мантию уселся ворон, в глазах которого отражалась мудрость. «Я задействовал некоторые эффекты этого заклинания» и при помощи этого ворона я должен суметь прорваться в экспериментальную лабораторию за короткий промежуток времени. Все, что он увидит, будет передаваться в мой правый глаз. Подобно голографической проекции. Когда Лейлин закрыл правый глаз, ворон наклонил голову, а потом издал крик и полетел прямо в темный туннель. Многие сцены приносились перед закрытым правым глазом Лейлина. Он чувствовал, будто летит. Он не мог. Вся обстановка под ним передавалась его мысленному узору. Проход был чрезвычайно коротким. За считанные мгновения ворон достиг другого его конца. Лейлина увидел, как перед ним появился дом наподобие маленькой виллы. Его стены сияли магическим светом. Зеленые лозы вились по всей стране. На них росли какие-то красные цветы, лепестки которых походили на костяные. Это... В глубине глаз Ворона зародилось изумление. А дьявольские лозы, пожирающие кости цветы, изначально я думал, что они вымерли, но некоторое их количество действительно существует здесь. На двери дома располагалось зазубренное круглое отверстие размером с ладонь Элины. Он сделал вывод, что это могло быть место, где змей Манкест прорвался во время своего побега, когда был ещё детёнышем. Возле отверстия с сером камнем возмышения лежал белый скелет в чёрных одеяниях. Судя по расположению скелета, очевидно, он был послушником вроде меня, кто случайно наткнулся на это место. Он попытался проникнуть в дом и пал в этом плачевном состоянии. Лейлин закалил своё сердце. Он велел ворону остановиться рядом с костями и направил его покопаться в них чёрными как тени. Шумом из одеяния выпала куча предметов. На полу пала книга, несколько листков жёлтого пергамента, несколько бутылок и жёлтое бронзовое кольцо, на котором была изображена буква К, похоже на какой-то вид удостоверения личности. Лаэлин велел птице повертеть кольцо и взгнуть на книгу. После того, как перо ворона счистило пыль, показался ряд эзотерических узоров и текст, написанный курсивом от руки. Эти знаки, похоже, они из языка древних кобальтов. Я видел их прежде в библиотеке. Лээлин был ошарашен. Он немедленно начал расшифровывать слова. Кобальты, алхимия кобальт, теразар. Эта информация действительно относится к алхимии. Лээлин был в экстазе. В библиотечных записях упоминалось, что древние кобальты славились своей изысканной алхимией, а также способностями к зачарованию. Если бы Яда был эту информацию, то мог бы начать испытывать некоторые вещи, записанные в академических учениях Лавиана. С мощнейшими вычислительными способностями ИИ чипа, академические учения Лавиана, которые Лэйлин купил ранее, уже были полностью расшифрованы. Часть данных касалась метода для синтезирования магического артефакта. Конечно, этот магический артефакт был лишь низкого уровня. Однако при нынешнем состоянии Лейлина это было довольно большим искушением. Увы, он тратил большую часть своего времени на изучение зельеварения и магии, поэтому не имел почти никакого представления ни о чём, что касалось алхимии и зачарования. Более того, такая высокоуровневая информация всегда держалась под тщательным контролем. У обычных послушников не было доступа к ним. Даже если бы Лейлин владел способом синтезировать магический артефакт, это всё равно было бы крайне трудно. К счастью, учитывая здесь найденный материал по алхимии способности и способности ИИ чипа к моделированию, Лейлин был полностью уверен, что сможет синтезировать этот магический артефакт, когда станет послушником третьего уровня. Вынеся эту книгу, Лейлин уже подумывал отступить. Для него само знание о том, что в гранитных стенах находилась заброшенная экспериментальная лаборатория с пришедшей в упадок защитой, сделало сегодняшнюю попытку чрезвычайно плодотворной. Получение продвинутой информации по алхимии было неожиданным бонусом. Ворон с большим усилием схватил книгу когтями. Когда он повернулся, то слегка задел листок пергамента. Шипением древний лист распался. Лейлин был ошеломлен. Неужели он уже высел до такого состояния? Хи-хи, ха-ха. Едва Ворон Лейлина собрался улететь с книгой, окружающая местность согласилась эхом зловещего детского смеха. Защитное заклинание активировалось. Проклятье, у меня осталось всего 2 минуты. Чёрный Ворон захлопнул крыльями, собираясь подняться в воздух и улететь прочь. Серая платформа раскрылась, явив огромные челюсти, усаженные белыми зубами острыми, как бритвы. Одним яростным кусом ворон был разорван в клочья. На поверхности огромного чёрного камня Лэйлин присел и схватился руками за свой правый глаз. Его ударила волна обжигающей боли. Ощущение было такое, будто кто-то выковыривал его глазное яблоко прямо из глазницы. Тяжело дыша, через некоторое время Лэйлин медленно пришёл в себя. Мышцы на его красивом лице исказились. И было видно, что белок его правого глаза покраснел. Кровеносный сосуд лопнул, и на землю упали капли крови. Отдача магического заклинания. Лейлин набрал полные лёгкие холодного воздуха и достал из своего мешка красное зелье. Он вынул пробку и начал пить содержимое. Через несколько мгновений Лейлин поднялся, чувствуя себя гораздо лучше. Был неосторожен. Ке никогда бы не подумал, что кроме дьявольских лоз и пожирающих кости цветов, там будет даже зубастая плета. Лелин посмотрел на место, где изначально находился вход в туннель. Поверхность большой скалы из чёрного гранита оставалась гладкой. Вход, видимый прежде, казался лишь иллюзией. Дьявольские лозы, цветы, пожирающие кости, зубастая плета и другие механизмы Я не могу проникнуть в это прямо сейчас. Какая жалость. Элейн сделал свой вывод, основываясь на заклинаниях, которыми располагал, и ингредиентах, которые были у него в наличии. Боюсь, что я смогу выйти в эту экспериментальную лабораторию только после того, как продвинусь до послушника третьего уровня. Как бы то ни было, теперь я знаю истинное местонахождение и способ открытия прохода. Более того, Я визуально убедился в наличии внутри ценного информационного материала по алхимии, так что эта экспедиция не была пустой тратой сил. Прямо сейчас экспериментальная лаборатория была слишком опасна для Лейлина. Он не было тем, кого легко ослеплять жадность, и решил перенести исследование этого места на будущее, а сейчас вернуться вов место для тренировок. Лейлин успокоился, сосредоточившись на отдыхе и восстановлении от повреждений которое ему нанесло заклинание до этого. Затем он направился в сторону палатки, где сложил свои вещи. После этого он стёр все отмеченные следы, оставленные его недавней деятельностью. Это защитное заклинание находится здесь больше сотни лет. В нём почти нет лазеек, которыми может воспользоваться случайный прохожий. Мне нужно только замести свои следы. Добавлять больше защитных мер или заклинаний иллюзий будет излишне. Закончив всё обустраивать, Лаэлин бросил последний взгляд на чёрную скалу, а затем ушёл без малейших колебаний. Ранее я предупредил их насчёт лаборатории по месту, так что Анна и другие не посмели бы войти в неё. Если я смогу вернуться в лабораторию незамеченным, то смогу сохранить в секрете то, что здесь произошло. Что касается города Полярной ночи, то Джексон получил только поверхностное ранение. Сейчас, после следования моему лечению, Он должен поправиться. Вероятнее всего, он притворяется серьёзно раненным, чтобы выманить любых перебежчиков и ренегатов из-за их змеиных норм. Как бы то ни было, дела, относящиеся к замку городского лорда, не моя забота. Мне не нужно в них вникать. Когда я получу обещанное фиолетовое листья Ховов, то немедленно начну варить зелье, нужное для прорыва на третий уровень. Для Лелина увеличение его мощи было первостепенным мирские дела и борьба за власть считались пустой тратой энергии. Поскольку он не беспокоился о таких вещах, то и не был настроен уделять им внимание. Но если кто-то посмеет спланировать покушение на него, то он убьёт их. Для магов уничтожение нескольких мелких людских группировок почти не требовало усилий.